В субботу за семейным ужином выяснилось, что все мои планы на выходные находятся под угрозой срыва. Габриэла, а обязательно и мне участвовать в этом? Тоскливый вздох вырвался помимо моей воли. Миссис Грейман недоумённо оглянулась. По её мнению, я должна была, наверное, прыгать от счастья. Даже Томас поглядывал как-то неодобрительно поверх традиционной газеты. Южанка внимательно посмотрела на меня, убеждаясь, что я не шучу. Потом сделала последнюю попытку переубедить несговорчивую иностранку. «Найта, я не верю своим ушам. Разве тебе не интересно пройтись по магазинам, дорогая?» «Там столько всего интересного!» Габи вдохновенно закатила глаза. «Подумай, разве это не замечательно? Сначала мы будем долго гулять по бутикам, все вместе. Томас уже согласился, правда, милый? И Рища, и Лис. А затем мы пообедаем в ресторане, в гостях у Хэма. Замечательное место. А какое там делают рагу?» «Вечером можно будет сходить на аттракционы. Там такая иллюминация. Ах, если бы ты это увидела, ты ни за что не упустила бы возможность... Благодарю вас за приглашение, Габриэлла». Вежливо, но непреклонно прервала ее я. Томас нахмурился. «Но у меня уже есть планы. К тому же не хотелось бы мешать семейному отдыху». «Ты тоже наша семья, дорогая», — воскликнула миссис Греймон. «Не надо думать, что ты нас стеснишь или будешь лишней. Судя по недовольному виду Ричарда, как раз таки буду». Вот лицемерие. В школе липнет ко мне как жвачка к подошве, потому что я до сих пор привлекаю внимание, а дома наита мечта старшей школы сразу превращается в наиту презренную иностранку. Простите, миссис Греймон, повинилась я, но мне действительно сложно будет перенести свои дела на другое время. А что у тебя за планы, дорогая? Может, мы как-то поможем? Судя по тону, Габрелла свыклась с мыслью, что я никуда не иду. Победа. Не думаю, покачала головой я. Мисс Негинг задала мне дополнительное сочинение. Одноклассник обещал помочь, но он будет свободен только в воскресенье. Заготовленная отговорка легко слетела с языка. Никто же не знает, что готовое сочинение уже лежит в ящике стола. Это же выше. Какой одноклассник? Поинтересовался Томас из своего угла. Вот кто ещё с удовольствием бы отказался от воскресного отдыха. Я только открыла рот, чтобы ответить, но меня перебил язвительный голос Ричарда. Наверняка этот недомерок, Камикаил, И как ты с ним общаешься? Или он пока не продемонстрировал тебе свои милые отклонения? Или ты сама такая же? Я бы не удивился. Габриэлла шокированно прижала пальцы к рту, глядя на сына. Ричи, немедленно извинись. И не подумаю, огрызнулся блондин. Ричи, всё в порядке, Габриэлла, успокоила я женщину. Для Ричарда я действительно иностранка с причудами, а Ками просто странный парень. Это нормально в его возрасте бояться всего чуждого. Со временем пройдёт. Готова поклясться, я почти поймала задумчивый, понимающий взгляд Томаса. Возможно, мистер Греймен и сам когда-то был похож на Ричарда, а потом повзрослел и женился на эмигрантке с шумными манерами и южной экспрессией. Зато у тебя не пройдёт, съязвила Ричард, бросая вилку на стол. Спасибо, мама, я наелся. Всего хорошего. Ричард демонстративно покинул столовую. Воцарилась гробовая тишина. Всё из-за меня. Безна. Как-то неловко получается. Э-э, я пойду, пожалуй, тихо заметила я. Лягу пораньше, очень устала за неделю. Благодарю за ужин, миссис Греймон. Стараясь не думать о том, что последняя фраза прозвучала почти издевательски, я поднялась по лестнице. Опять начинала болеть голова. Настроение было испорчено, как этого и добивался Ричард. Вот крысёныш. Я с трудом заставила себя принять душ, доползла до постели и провалилась в разгорячённую темноту. Мне снилась Айна. Пророчица, скрестив ладышки, сидела на берегу ручья, погружая одну руку в воду. Вокруг перешептывались листья деревья, ветер мягко колыхал волны травы, обнажая белёсую изнанку. Сверкающие струи с мелодичным шелестом поднимались вверх. тёмному безлунному небу со сколками звёзд. Оборотная сторона зеркал, река, что течёт в небо, место, где рождается будущее. А, ты нашла дорогу сюда, улыбнулась пророчица, не оборачиваясь. Взгляд её был прикован к тёмной поверхности воды. Хочешь что-нибудь спросить? и знаю, ошарашенно прошептала я. Лицо пророчицы сделалось грустным. В янтарных жёлтых глазах появилось что-то неизмеримо древнее, почти изначальное. Тогда я дам тебе совет. Тонкие пальцы пророчицы сложились в лодочку, удерживая драгоценную влагу. Звёздный свет играл на мерцающей поверхности, как будто вода была жидким бриллиантом. Не слушай, что поёт волчий ветер. Он лжив. Береги своё отражение. Зеркало может разбиться, если рыжая радуга не сможет вернуться. Ни в кое-м случае не молчи. Хрустальные капли стекали по белой коже, теряясь в широких складчатых рукавах. Айна идёт в глубоко синий матовый шифон, но я не видела, чтобы она надевала такие платья в реальности. Чего? Полагаю, вид ей мела довольно глупый. Ты можешь выражаться понятнее. Что за радога такая? Губы Айны искривились в насмешливой улыбке. Поймёшь со временем. А пока крыша отсюда. Рано тебе ещё разгуливать по таким местам, я вижу. Вода сверкала шемтадём, 부 пристылась из сложных ладоней мне в лицо. Я раскашлялась, пытаясь руками стереть ледяную влагу, но она словно просачивалась под веки, под кожу, застывая, вымораживая воздух в лёгких. Я рывком села на кровати, распахивая глаза. В ушах до сих пор стоял смех пророчицы. Подушка была покрыта кристалликами льда. Огненной громадой над горизонтом поднималось солнце, а меня мучил один единственный вопрос: как радуга может быть рыжей? Айна, это Айна. Странно было бы, если бы она вдруг сказала что-то прямо. За точными прогнозами это к метеорологам. Рассветает, отметила я сонно. Значит, уже почти 6:00 утра. Греймины начнут просыпаться в 9:00, а на 7:00 мне назначена встреча с Ками. Он, как и я, оказался любителем ранних прогулок. Надеюсь, Габрела не сочтёт невежливым, если я оставлю записку на холодильнике со словами: "Вернусь к ужину, не ждите". После странного сна холодная вода в ванной не вызывала у меня положительных эмоций. Брр. Я теперь долго не смогу спокойно думать о закалке. А ещё этот лёд на подушке. Не думала, что моя подруга способна на такое. Впрочем, она иsteminel, хозяйка всех вод. Раньше, до инициации, Ой, мне лучше всего получалось работать с зеркалами, тенями и отражениями. Если бы я тогда не замкнула звезду, то пророчица наверняка посветила бы себя иллюзиону, но поднялась бы не выше, чем до пятого ранга. Дар предвидения блокирует остальные способности. Интересно, она не жалеет о потерянных возможностях? Или или они вовсе не потеряны? То место, где я была во сне, там река текла вверх. Неужели я гостила в эфемерате? Меня передёрнуло. Если так, то мне крупно повезло, что пророчество выбросило меня из сна. Те, кто не причастен к иллюзиону, побывав в отражённом мире, быстро сходят с ума. Может, я уже? Хм, интересная мысль. Я стояла и сомневалась, завтракать мне или нет. И так много времени потратила на водные процедуры и поиски практичной одежды. Распаковав на днях чемодан до конца, я с ужасом обнаружила, что теперь мой гардероб состоит сплошь из юбок, блузок, кофт и кофточек. Кошмар. Ни одной трепетной любимой мной безразмерной майки или ляло чёрного цвета, ни следа свободных джинсов с порезами на коленках. Одинокие джинсовые штаны, обманом проникшие в чемодан, были подозрительно узкими и тёмными, а брюки и вовсе в какую-то непонятную клетку. Не помню, когда это покупала, не иначе Феникс приложила руку. Так не вовремя закопавшись в вещах, я упустила часы из вида. Пришлось обходиться без завтрака. Прекрасно понимаешь, что через час я пожалею об этом. Но лучше потом зайти в кафешку, чем сейчас еще провозиться. Кайл уже наверняка ругает меня, на чем свет стоит. Я одернула свитер, закинула на плечи рюкзак. Наконец-то могу его взять. И бесшумно прикрыла за собой дверь, чтобы не разбудить Грейманов. Утренний город в выходные – удивительное место. Особенно, если утро раннее, а город маленький. В такие минуты кажется, что по пустынным улицам гуляет только солнечный ветер, а дома превращаются в сказочные декорации. Стоит потрясающая тишина. Слышно, как птицы кричат, как листва шелестит, как шуршат подошвы, соприкасаясь с мокрым асфальтом. Чуть позже город начинает просыпаться, и воздух наполняется потрясающе вкусными запахами и звуками: кофе, стук чашки о край шик блюдца, поджаренный хлеб, отдалённые голоса, где-то на окраине заливаются лаем собаки. Сонные хозяева выгуливают питомцев, зевая и украдкой прикрывая рот ладонью. А потом солнце снова доходит до точки X, и свет странным образом превращается в дневной. Не успеешь оглянуться, и вот уже по улицам снуют прохожие, с игровых площадок доносится детский смех, а водители вяло переругиваются в пробках. Нравится? Вкратчиво произнёс рядом с плечом Ками. Хотел шепнуть тебе на ухо, но не достал. Иронично покаялся он. "А смысл?" улыбнулась я. "Напугать, конечно. Ты слышала, как я подошёл?" "Да." И ты был прав. Это фантастически красивое место. Почти самая высокая точка города, выше только колесо обозрения. Здесь, на вершине холма, не весть как затесавшаяся среди аккуратных домиков, росла одна единственная акация. Очень старая, с засыхающими ветвями и корявым, как корень стволом. Она последняя, осталась от той рощи, которая подарила городу название. Место на первый взгляд слишком открытое, чтобы чувствовать себя в безопасности, особенно в свете последних событий. Но я учла прошлые ошибки. Теперь, выходя из дома или школы, я сразу подключалась к нитям. Благо моих недображелателей легко можно было бы отличить по аурам. Так что Кайле удалось засечь задолго до того, как он начал подниматься на холм. "Ну что, объяснишь мне наконец цель своей прогулки?" весело спросил парень, опираясь рукой на корявый ствол. Сегодня Ками был не похож на себя. Вместо необъятных джинсов он надел вельветовые брюки, зауженные к низу, рубашку и свитер с треугольным вырезом. Разноцветные вихры прикрывала чёрная кепка козырьком назад с непременными буквами N и -E Y. Только браслеты всё так же позвякивали под закатанными рукавами и перепутанные со шнурками цепочки на шее болтались со стороны в сторону. Цель? Я задумалась. Ляпнуть что-то вроде: "А где у вас магическая лавка?" Не хотелось. Мне кажется, Ками ещё не готов к такому признанию. Хотя в последнее время я склонялась к мысли, что открыться ему будет правильно. Ты не знаешь, есть здесь место, где продаются лекарственные растения. А зачем тебе подозрительно уставился на меня Ками сощурив глаза? Или это от солнца? Ты ищешь что-то особенное? Несколько минут я переваривала услышанную фразу, ища в ней подтекст. «Мбоги, он же не думает, что я наркотиками балуюсь!» «Фи!» «Хотя Дэриэла бы это посмешила!» «Ничего особенного!» Подкупающе улыбнулась я. «Обычные успокаивающие травки для заваривания. Мята, валерьяна, зверобой, липа. Что найдется?» «Понимаешь, я не очень люблю таблетки и прочую химию, а в последнее время что-то совсем плохо сплю». Кажется, Ками проглотил это объяснение. Мне стало немного совестно». Ладно, даю себе слово, что до отъезда обязательно расскажу ему правду о себе. Он заслужил немножко волшебства. Из-за нападений сочувственно переспросил он: "Не переживай. Если за них взялся сам крестьянин Рэд, то можешь спать спокойно. Он это дело распутает". Что-то в словах Ками заставило меня насторожиться. "Этот Рэд важная птица, да?" "Птица?" хохотнул Кайл. "Ну, типа того. Хищная птичка." Кристиан всегда очень серьезно относился к своей работе. А теперь, когда кроме работы у него нет ничего, он стал опаснее для всяких незаконно послушных элементов раза в два. «Нет ничего?» В округе ощутимо похолодало. Или мне показалось. Ками удивленно вскинул брови. «А разве ты не знала?» «У него дочка умерла пару лет назад. Совсем мелкая была». «Это как-то связано с волчьей охотой?» «Перебила я его». Почему-то все, что касалось рассказанной Томасом истории, казалось мне очень важным. Да и Айна говорила о волчьем ветре. «Так ты слышала?» – протянул парень. «Да, она была в том автобусе, который упал с моста, а миссис Ред скончалась годом раньше. Рак». «Мне очень жаль», – вырвалось у меня. «Такое чувство, что в этом городке меня притягивает к людям с исковерканной судьбой. Ками, Ханна, теперь Кристиан Ред. Да, паршивая история». Вздохнул Ками, засувая руки в карманы. Может, тему сменим? Чего в прошлом копаться? Догадываюсь, что сейчас мысли мальчика заняты его все не прошлым ряда, а его собственным. Ладно. Не надо было мне начинать этот разговор. Так что там с магазином? Кайл задумчивым взглядом обвёл панораму города, будто в поисках невидимых отметок. Сейчас было почти 8, и город потихоньку оживал. Сверху люди казались смешными завадными фигурками, очень хрупкими. Сжав зубы, я прислушалась к трепетанию нитяного узора, заставляя себя ощутить в кукольных силуэтах жизнь. Почти сразу полегчало. Дышат, чувствуют. Такие же, как и я. На грани восприятия скользнула полузнакомая аура. Где же я ее уже видела? Не могу припомнить. Наверняка кто-то из школы, с кем я сталкивалась в столовой или на уроке. Насчет специализированных магазинов с лекарственными травами не знаю. Подвел итог своим раздумьям Кайл. Вроде нет таких, по крайней мере, я не слышал. Но можем попытать счастье в цветочном магазине на Янг-Солл-стрит. Я там как-то покупал букет для... для одного человека. Фраза прозвучала смазанно. Выбор закачаешься, от орхидеи до мяты в горшочках. Если не найдешь нужные травы, то, может, хоть подскажут, где дальше искать. Здорово. Я загорелась неподдельным энтузиазмом. Многим виды цветов, в том числе и различные орхидеи, тоже используются в алхимии, а для ритуала притяжения требуются растения, которые почти наверняка отыщутся в свободной продаже у людей, за исключением, пожалуй, заворот травы и вечноцветки. Но их я сама смогу найти. Тогда идём, обратился Кайл, поворачивая к озерёк набок. Браслеты глухо звякнули. Нам вон туда, видишь, где дом с зелёной крышей, только подальше. Так близко? удивилась я. «Ну-ну», — ехидно протянул Каме, размечталась. «Мы на высоте стоим, поэтому такой глюк, кажется, что близко. А так идти часа полтора. Ножками-ножками. Не слабо?» «Обижаешь». Я гордо задрала нос и начала спускаться с холма. И не такие расстояния брали. «Что-то не верится», — хмыкнул парень. «Эй, ты куда? Нам в другую сторону». Дорога к цветочной лавке затянулась. Каня воспользовался случаем и устроил мне обзорную экскурсию по городу. Мы гуляли и просто болтали о чём придётся. Заходили в каждый примечательный дворик. Каня надрал с чужой клумбы синих цветов с резким запахом и вплёл мне их в растрепавшуюся косу. Я в благодарность угостила его мороженым с малиновым сиропом, которое мы разделили пополам, устроившись на качелях под деревьями на шумной детской площадке. Мамашек, охочущие и отчадами, недобрительно поглядывали на нас, но замечаний не делали. Уж больно счастливо мы хохотали. Мне было так хорошо, что даже ненавязчивое ощущение слежки, преследовавшее после самого спуска с холма, не портило настроение. В конце концов, это просто какой-то случайный знакомый, человек, аура не имеет ничего общего с моими вероятными преследователями, возможно, поклонник. От этой мысли стало смешно. Чего улыбаешься? уткнул меня в бок Ками. Я согнулась, спасаясь от щекотки. Да вот, задумалась о своих поклонниках. «Поклонниках?» В притворном негодовании нахмурил он брови. «А что, у тебя их типа много?» «У-у-у, я зол, я жутко зол, покусаю». «А что, считаешь, я недостойна поклонения?» Я кокетливо приложила палец к щеке. Камми фыркнул от смеха, утыкаясь мне в плечо. «Пусть поклоняются на расстоянии», — мерзким голосом продолжил он. «Подлые совратители, испортят нам свидание». А это что, свидание? хихикнула я, демонстративно глядя сверху вниз. Эх, мелочь. Кэл подхватил и груз, опрокидывая голову и приседая. "А ты только поняла?" широко распахнул он глаза. Даже без привычной туши ресницы выглядели по-девичьи длинными. "О, тогда я воистину гений подлого коварства. Эй, ты всё ещё хочешь в магазин? Может, в следующий раз?" "Нет, давай сейчас зайдём", вздохнула я. Долгой идти осталось. Да тут в соседнем дворе почему-то сник Ками. Эй, ты чего? Я встревоженно склонилась к его лицу. Парень как-то съёжился и отвернулся. Ничего, просто вспомнил. Неважно. Ладно, идём. Погулять ещё и потом можно будет. Я не стала настаивать на ответе. Захочет, сам расскажет. Нет, значит, не готов. Ками слез со скамьи и встряхнул головой, словно отгоняя нехорошие мысли. Постоял немного, потом вздохнул и неохотя поплёлся вдоль по улице. Я незаметно пристроилась рядом. Поймала рукой его ладонь и ободряюще сжала. Горячие пальцы чуть подрагивали поначалу, а потом расслабились и обхватили мои почти по-хозяйски. Когда мы добрались до магазина, Кайл уже почти вернулся в прежнее отцинично-смышливое настроение. Только переступив порог лавки, я сразу поняла, что нашла именно то, что искала, и даже больше. Магия. Здесь она ощущалась так же остро, как в Алиyskих пределах. Редкие в остальном городе Нити туго сплетались в гармоничные узоры, словно выверенные невидимой рукой. Загипнотизированные переливами колдовских кружев, я не сразу обратила внимание на обстановку. Изнутри магазин был сплошь и вид плющом. Конечно, я могла ошибаться, но в естественном виде он вряд ли будет стелиться по потолку, как ковер. А растения в горшочках, выставленные на полках и витринах. Драконий глаз, тройственный. Лейнис, саркастический. Ангельская мяхарка. Устеминка обыкновенная. Я жадно переводила взор от одной редкости к другой, пока не столкнулась с взглядом с хозяйкой. Высокая, худощавая, чуть сутулая женщина с короткими, русыми в зеленоватый отлив волосами и светло-карими глазами подалась вперед, наклонившись над прилавком. Человек. Только на первый взгляд. Несколько секунд мы молча разглядывали друг друга, а потом одновременно выпалили. «Кто ты? Это правда ты?» Я смутилась, уставившись в пол. Ками поперхнулся приветствием и теперь жадно хватал воздух ртом, широко открыв глаза от удивления. Потом женщина нервно улыбнулась, откинув назад неряшливую прядь волос. "Скажи, я ведь не ошиблась? Это ты?" "Что вы имеете в виду?" осторожно спросила я, косясь на Ками. "Ох, наслушается парень лишнего". Хозяйка сощурилась и протянула руку вперёд. Повеяло пряным цветочным запахом. Нити отозвались с тихим звоном. «Да», — потрясенно выдохнула она. «Класса меня не обманывают. Ты сердце звезды, тьма и свет. Ты пришла навести порядок в этом городе?» Во взгляде таилась такая отчаянная мольба, что я невольно подалась навстречу. Что-то внутри меня поднялось горячей волной, как тогда, когда я впервые увидела Хани Сэмтимор. Сила, тепло, узы. Долг. Кончики пальцев покалывало от скопившейся энергии. Кто-то мой голос изменил тональность, став глубже и ниже. Кто-то нарушает законы? Угол её губ дёрнулся вниз. В глазах стояла тоска и одновременно надежда. Я дождалась, всё-таки дождалась. Она счастливо расхохоталась. Камев вздрогнул и рефлекторно отступил назад. Что здесь происходит? обманчиво мягко спросила я. Тяма ядом бродила в моих венах, изменяя восприятие. Расскажи мне. Не бойся. Хозяйка сверкнула хищной улыбкой. Они совсем забыли стыд, госпожа, думают, что это сойдёт им с рук. Мнят себя властелинами всех окрестных земель, но я-то знаю, под чью дудку они пляшут. Женщина вновь полубезумно рассмеялась. Ох, изверги, выкормыши ордена. Нет, меня они не трогают. Боятся. Пока боятся. Ее голос упал до шепота. Но взгляните, что они сделали с миром вокруг. Это загадочное «они» уже начинало напрягать, особенно в контексте с упоминанием Инквизиции. Молятся древним, убивают детей. Такие, как вы, не рождаются более. И это их заслуга. А прочие боятся и сидят по норам. Или умирают. «Кто это? Они?» Я поймала ее взгляд. «Назови имена». У них нет имён, пожала плечами хозяйка, только мерзкие клички. Мнят себя хищниками, а на самом деле трупоеды, усмехнулась она, упицы детей. Тьфу. Так, похоже, сейчас точных сведений я от неё не добьюсь. Или выясню сама, или попробую расспросить её жену позже. Тем более, что у меня уже есть догадки. Волчий ветер, охота на волков. Да здесь не просто попахивает, здесь воняет в видарсе. В видарсе, лосты, хищники. Это объясняет странные ауры. Но тогда Ками... Нет, не верю. А кто ты? Тихо спросила я, глядя на женщину. Я душа этой земли. Хозяйка гордо выпрямила спину. Белая акация. Щелчок и нити раздвигаются, открывая взгляду всю ауру целиком. Перед взором мелькает картинка. Холм. Утро. Ветер лениво играет с листьями старого, узловатого дерева. В шепоте в ветвей слышится тихий голос. Душа земли. Белая акация. Дриэйра. Я судорожно втянула воздух сквозь сжатые зубы, снимая напряжение. Сила уже успокоилась, и восприятие вернулось в норму. А с ним и возможность удивляться. Дриэйры были почти легендой. Даже в Алийском лесу редко можно было встретить этих странных духов. Обычно они принимают облик маленьких девочек лет 5-6, с зелёными волосами разных оттенков и равнодушными глазами цвета янтаря. С людьми и другими представителями, как старших, так и младших, они практически не общались. Дрееры могущественны, они привязаны ни к одному дереву, а к целому виду. Клён или сосна, дуб или ясень, даже если вырубить целую рощу, дреера не погибнет, а только затоскует и начнёт мстить обидчику. Поэтому поджигатели и дровосеков обычная несчастливая судьба. Но если Дриэру не трогать, то она не станет вмешиваться в дела смертных. А здесь душа деревья в приняла облик женщины средних лет и не просто общается с людьми, а торгует, да ещё чем? Растениями. Нонсенс. А почему ты я секла, не договорив? Живу так, насмешливо закончила за меня белая акация. Они заперли меня в этом теле, облили кровью мои корни, думали, что я начну стареть и погибну. Но нет. Она хохотнула. Я сильная, они боятся меня, а я боюсь их. Но теперь ты пришла, Дианати. Торжествующе расправила плечи она. И власть принадлежит тебе. Скоро они поймут это. Боюсь, уже поняли. Я мрачно улыбнулась, вспомнив покушение. Наверняка дело рук таинственных их Но вообще-то я пришла за помощью. Всё что угодно, с достоинством отвесила Дрейра. Эй, а ты что жмёшься у двери, Лисёнок? Напугали тебя непонятные разговоры? Лисёнок я скосила на парня глаза и хмыкнула. Меткое прозвище. Чем-то он и вправду ужасно был похож на хитрую лису. Нет, с вызовом вздёрнул подбородка Ками. Просто я воздухом хочу подышать, на улице. Да, точно. «Эх ты!» — с укором обратилась я к другу. «Что, считаешь, что я сумасшедшая? Тебе неловко со мной?» «И ты мне говоришь про психов!» — хмыкнул парень, слегка расслабляясь. «Зачет! Но знаешь, на одну минуту мне стало не по себе. У тебя такой взгляд был? Жуть!» «Какой?» — насторожилась я. Конечно, после разговоров с Дриэйрой Кайл все равно насторожится. Но не хотелось бы провоцировать его лишний раз. «Опасный!» Ками инстинктивно обхватил плечи руками, но тут же отдёрнул себя, заставляя принять более открытую позу. Не то чтобы я испугался, но Ками проникновенно заглянула я ему в глаза. "Уж поверь, тебе я никогда не причиню вреда. Это уж точно", сощурилась хозяйка. "Не трусь, сёнок". "Я и не трушу". "Вот и умница. Тогда иди сюда и перестань хвататься за ручку, а то оторвёшь, прикручивать заставлю", шутливо пригрозила она. Я рассмеялась, разряжая обстановку. "Ками, ты хоть отвёртку в руках когда-нибудь держал?" не поверишь, хмыкнул парень. "Ну я и молоток держал. Вот этими самыми пальцами. И он повертел рукой у меня перед глазами, демонстрируя тяжёлые кольца. Недолго, но зато так крепко, так крепко. Ну, уронил совершенно случайно. А как потом распивался о чём? Это хорошо. Шутит, значит, не боится, или по крайней мере, расслабился. Вот и молодец. Я обернулась к хозяйке. "Знаете, я хотела спросить, а у вас есть белый клевер, эвкалипт, вечноцветка, золотой дуб, омела?" Ударилась я в перечисление. Дрейра прослушала задумчиво, покивав. "Что ты собираешься делать с этим динати? Притяжение?" Коротко ответила я, не вдаваясь в подробности. "О", нахмурилась женщина. "Интересно. Сейчас у меня нет всего комплекта. Приходи после новолуния. Сколько это будет стоить?" Я мысленно подсчитала свою наличность. Хм, да, не хватает. В принципе, можно будет расплатиться заклинанием. Укажи им на место. Этого будет довольно, улыбнулась Дрейра. Мне захотелось выругаться. Получается, я получу материал только тогда, когда разберусь с ними. Весёленькая перспектива, особенно если учесть, что сейчас они ведут со счётом 2:0. Напоследок я заказала травок для заживляющих зелий. Пока мы с Дрейри оживлённо торговались, лично для меня процесс сбивания цены отдавал абсурдом. Ками забрёл в ранжерею полюбоваться на редкие цветы. Без его подозрительного взгляда я сразу почувствовала себя свободнее и быстро поговорила с хозяйкой магазина, согласившейся принять в оплату плетение. Простенький щит в обмен на распространённые повсеместно травы, по-моему, неплохая сделка. В общем, лавку я покинула весьма довольная собой и жизнью. Обещание разобраться с ними несколько прибивало меня к земле, но в остальном мир рисовался в радужных красках. В конце концов, не обязательно же делать это прямо сейчас. Я даже вспомнила смешную историю про свои похождения в лаборатории Деррила и теперь с удовольствием рассказывала её Ками, переделав целителя в учителя биологии, а не до конца прибитую нежить в крысу в банке. Повествование подходило к кульминации, когда стержневые нити вдруг вздрогнули, сжимаясь в тугую петлю. Я споткнулась на ровном месте. Да, быстро же они среагировали на мой визит к Дриере, и с отдачей я не рассчитала. Безна. Эй, ты что? встрепенулся Кайл. Ударилась? Ножкой или головкой? Если головкой, не страшно, нечему там портиться. Нет, стиснула зубы я. Но кажется, сейчас нас и вправду ударят. Слушай, Ками, иди на детскую площадку, там людей побольше. За тобой не сунутся. Иди, ты мне не поможешь. К моему удивлению, вместо того, чтобы послушаться умного совета, Ками зло ощерился. Что ты до себе много позволяешь, дорогуша? А развела тайны секреты. Я никуда не пойду, пока не скажешь, кто это такие они и что им нужно от тебя и хозяйки магазина. И вообще, я не маленький мальчик, чтобы по первому слову ленять. Я с трудом подавила желание как следует встряхнуть страптивого мальчишку. Если здесь и вправду замешан Витерси, то легко мы не отделаемся. И лучше всего будет обезопасить камни от наших разборок. Но поздно, выдохнула я, следуя за стремительно приближающимися аурами. Теперь вблизи было очень хорошо видно, что принадлежат они, во-первых, мужчинам, во-вторых, один из них явно привык даже не командовать, повелевать. В-третьих, все трое бойцы и очень опасные. Хотел их убедить? Вот и смотри, и я заодно полюбуюсь. Безнадёжно. Я попала по крупному. Обладатели ауры должны были показаться из-за поворота через десяток секунд. Я спешно активировала защитный контур. Ками, дела плохи. Я сама не понимаю, что происходит, но ради всего на свете, держись позади меня и не высовывайся. Если что-то пойдёт не так, беги. Мне одной будет проще. Не придётся сдерживаться, добавила я про себя. Кари с зелёными глазами задумчиво сузились. Уговорила Ох, что-то мне подсказывает, что если я переживу этот день благополучно, мне предстоит одна тяжелая беседа. Они шли по дороге, уверенно, по-господски. Так охотник осматривает свои угодья, лениво, хищно и с полным на это правом. Первый – высокий, седой, широкий в кости, с грубыми чертами лица, словно вылепленными из некачественного пластилина. Косматы и брови почти сходились на переносице над карими до черноты глазами. Мясистые губы скривились в усмешке. Одежда самая простая, да еще и не новая. Цвет клетчатой рубашки угадывался далеко не с первой попытки. Наверное, когда-то она была синей. Джинсы заношены до бахромы на штанинах. Травяная зелень намертво объелась в колени. Один карман оторван и болтается нережливой заплатой. В серых, всклокоченных волосах до плеч запутались листья и сухие веточки. Второй, следующий вкладную за лидером, тоже был примечательной фигурой. Первое впечатление – шкаф. Или медведь. Ростом не обделен, потягаться с ним сможет разве что Тантаа. Но пепельный князь – живое воплощение аристократизма. Это же просто гора. Причем подозреваю, что интеллектом там и не пахнет. Зато пахнет потом. И очень сильно. Волосы короткие и тёмные, но из-за грязи цвет и не разобрать. Кожа загорелая, почти коричневая. Маленькие глазки под насупленными бровями глядят настороженно, как у дикого зверя. Футболка с оторванными рукавами выставляет напоказ мощные руки в буграх мышц. Широкие брюки с порезами на коленях и коротковаты, на ногах шлёпанцы. На месте полиции я бы такого сразу арестовала для допроса. Наверняка найдётся за что посадить. Но самый опасный из них держался чуть позади, и от него веяло безумием, как жаром от горящей печи. На вид он был ровесником Ками, высокий, худой, жилистый. Эти двое шли, а он перетекал, плавно, как вода. Если у остальных вещи можно было ещё назвать одеждой, то у него только лохмотьями. Длинные до поясницы светлые волосы спутанные были до состояния пакли. Пасуй, перепачканный в земле, словно он специально валялся в ней, подотвратительно отросшими ногтями или когтями, слой грязи. Серо-голубые глаза с красными прожилками были прищурены. Встретившийся взглядом со мной, он погано ухмыльнулся и медленно облизал губы влажным алым языком. Меня передёрнуло. "Чужачка", хрипло выдохнул лидер, словно привыкая к человеческой речи. Зазвенел тревожный колокольчик. Только вот не надо принимать медлительность за отсутствие сообразительности. В Идарсе гораздо коварнее людей и умнее, просто они слишком другие, чтобы сразу это осознать. Уходи. Тебе здесь не место. Знакомая песня, вежливо оскалилась я. Тима внутри подняла голову. Я это уже слышала. Знаете, от кого? От магов в академии. И здесь та же дискриминация. К слову господа. Мой голос смягчился. Вы не представились. Это невежливо. Моё имя Ната Верманова. А ваше? У нас нет имён, прорычал вожак. Точно, вы Дарси. Люди так не умеют. Так что до костей пробирает от одного только звука речи. Лишь усилием воли я сдержалась и не сутулилась от страха. Это бы меня погубило. У зверей есть очень неудобный инстинкт преследовать слабейшего. Ками у меня за спиной вздрогнул. Я почувствовала, как горячая рука вцепилась мне по зади в пояс, а в основании шеи уткнулись лбом. Бедняга. Мне и самой в присутствии этих лостов было, мягко говоря, не по себе. Но как ты же мне надо к вам обращаться? вежливо возразила я. Сила мерцала на кончиках пальцев. Всё труднее было подавлять желание размазать эту троицу одним ударом. Но тогда Ками бы точно пострадал, и не весь сколько людей вокруг. Я слишком плохо ещё контролирую свою тьму. Значит, защищаться и только защищаться. Лидер Видарси задумался. «Зови меня первым», — наконец разрешил он. «А остальные? Пусть будет кость», — вожак указал на Громилу. И жадный. Светловолосый псих радостно рассмеялся, глядя мне в лицо. Даже глаза у него были какими-то влажными и горячими. И я поежилась. «Приятно познакомиться с вами и вашими спутниками». Я церемонно склонила голову. «Можно теперь узнать, по какой причине меня преследуют ваши люди? Ведь это были люди, верно?» «Не совсем». Речь вожака звучала уже вполне сносно. «Я слышала, что порой в Эдарсе забывают, как должно вести себя человеку, если долгое время проводят в истинной ипостаси». «В машине, да, был человек. Мы не умеем обращаться со сложными механизмами. Но стрелял не он». «А кто?» «Спросила я, пытаясь потянуть время». Может, кто-то заглянет в переулок и Видар с сестрой предпочтут отложить разборки до лучших времён, хотя присутствие Ками их явно не смущает. Плохо. Очень плохо. Ещё хуже, что Кайл боится. Его тяжёлое дыхание даже я слышу. Стрелял жадный, обнажил ровные зубы в улыбке лидер. Он молодой, быстро учится. Мы хотели напугать тебя. Ты должна была понять всё и уйти, но осталась и подобрала двух щенков, а сейчас говорила с хозяйкой деревьев. Ты хочешь сделать свою стаю? На этих словах меня перемкнуло. В голове очень чётко прозвучал голосом Дрейры: "Ты наведёшь здесь порядок". Сила захлестнула сознание, подчиняя его инстинктам Истаминеэль. Обмирая от страха, я улыбнулась. "Нет. Я просто пришла здесь прибраться". Внутри черепной коробки воцарилась звенящая пустота. "Боги, что я наделала? Ты хотя бы честная, Ровейна". Глаза Фейдарси сузились. Но я не могу тебе позволить уйти. Жадный, она твоя. Фас, иронично добавила я про себя, вцепляясь в руку Ками. По спине пробежали мурашки. Вот и испытай мои щиты. Под жарой тела молнией нос наскользнуло вперёд. Рэмерт у меня в сознании сдавленно рыгнулся. Рискуешь, детка. Не вмешивайся, Рэм. Я сама. И прекрати постоянно сидеть у меня в голове. А ты прекрати постоянно впадать в истерике. Это меня провоцирует, знаешь ли. Я не стирю. Ага, ты просто трясёшься от страха. Возразить я не успела, потому что закончилось то жутко длинное мгновение, когда жадный прыжком преодолевал расстояние до моего щита. Глухой удар, вой, ругань. Сюрприз, мальчики. Я так и не сделала контур мягче. Что это? прорычал вожак. Жадный сидел на земле и жалобно потряхивал головой, как больная собака. Я взяла себя в руки и улыбнулась, стараясь, чтобы в этой улыбке было только спокойное дружелюбие, без капли ехидства или страха. Вы же не думали, что я буду гулять совсем без защиты. Видимо, ироничные нотки проскользнули в речь, потому что жадный взметнулся с земли, забыв о своих травмах, и вжался всем телом в прозрачный купол. Я доберусь до тебя. Слова больше походили на горловое змеиное шипение. Достану и съем. Лепнул вдруг камни, про которого мы благополучно забыли. Жадный взвыл, налегая на барьер. Даже зная, что мне ничего не грозит, я всё равно нервничала. А если они притащили бы слиток пергита, что тогда? Пришлось бы драться, детка. заткнись, Рэм, не трови душу. Именем закона. Мы как по команде обернулись на голос. Кристиан Рэд, очень вовремя. Хотя держать на прицеле Ведарси, когда в обойме у тебя далеко не заколдованные и даже не разрывные пули, весьма недальновидно. Человек, взрыкнул первый. Человек, медленно кивнула я. Надо же, хоть в чём-то мы согласны. Первый поймал мой взгляд. Закончим потом. Стоять, стреляю на поражение. Ведарси, не обращая внимания на угрозы, метнулись к повороту. Мгновение и смазанные силуэты исчезли из виду. Слишком быстро, чтобы человеческий глаз заметил что-то кроме движения. Крестьянов выругался и опустил пистолет. Я незаметно шевельнула пальцами, деактивируя контур. Что за чертовщина, мисс Верманова? Полицейский медленно повернулся ко мне. Его взгляд не сулил ничего хорошего. Не желаете объясниться? Я сощурилась. Уж больно знакомая аура. Странно, что я раньше не догадалась. Ещё там, на холме, вы следили за мной, мистер Рэт? А как же вторжение в личную жизнь? Полицейский и не думал отпираться. В вопросах безопасности личная жизнь отступает на задний план, усмехнулся он. Нападение на студентку это серьёзное преступление. Нельзя было оставить его без внимания, но и нельзя было спугнуть преступников. Тайная слишком показалась лучшим решением. Я машинально сжала руку Ками, горячей, как в лихорадке, но держится. А этот Рэд, он решительно настроен. Из защитного контера у него нет. «И кто знает, что в следующий раз стукнет в голову тому же жадному?» «Господин Рэд», — вздохнула я, тщательно подбирая слова. «Боюсь, то, что я сейчас скажу, может вам не понравиться. Но примите это как должное. Лучше всего будет отказаться от расследования, пока не стало слишком поздно». Кристиан напрягся. «Вы как-то связаны с этими мафиози?» От неожиданности я расхохоталась. «Мафиози? Они так похожи на благородных донов?» Кэл позади меня еле слышно рассмеялся. Уже хорошо, расслабляется. А кто же они по-вашему? резко переспросил полицейский. Жаль нельзя просто стереть ему память. Ну почему же нельзя? Рэм, если ты не перестанешь так делать, я почувствую себя шизофреничкой. У тебя дел других нет. Намёк понял. Не до свидейной. А не психи, господин Рэд. Не больше и не меньше. Так что забудьте о слежке. Вы только навредите. Мис Верманова. Крестьян гневно сверкнул глазами. Мой долг служить закону. Я не могу просто наплевать на него. Не плюйте, нейтрально заметила я. Но не вмешивайтесь в дела, в которых ничего не понимаете. Вы и прекратите подрывать мое психическое здоровье, так же вежливо попросила я, стараясь не обращать внимания на разгневанно трепещущие ноздри тоже мне напугал. Я понимала, что веду себя неправильно, но ничего не могла с этим поделать. Полиции не место в ссоре между Равейной и Видарсе. Подравать что? раскашлялся Рэд. Психическое здоровье, мягко улыбнулась я. Видимо, после встречи с Дрейрой у меня сорвало в голове какие-то предохранители, отвечающие за адекватное поведение. Меня несло как фуру на обледеневшей трассе. Я нервничаю, а вы меня ещё и провоцируете своими вопросами. Так что всего хорошего. Полицейский шагнул вперёд, словно хотел ухватить меня за рукав. «Ну уж нет, мисс Верманова! Вы пройдете со мной в участок и...» «Всего хорошего!» — настойчиво повторила я, сопровождая слова незаметным касанием нити. «Легкий отвод глаз, ничего более!» «Ками, пошли быстрее, это ненадолго!» Я ткнула парня в бок, отвлекая от созерцания уставившегося в пространство служителя закона. «Куда мы?» — выдохнул Кайл, позволяя утянуть себя в переулок. Я задумалась. «Кайл, скажи...» Ты знаешь какое-нибудь кафе, где прилично кормят и мало смотрят по сторонам? "Зачем тебе?" подозрительно покосился на меня парень. Что показательно, мы до сих пор держались за руки. Вот что значит стресс. Позавтракать не успела, покайная опустила я голову. К тому же, ты наверняка захочешь меня кое о чём расспросить. Кухню в заведении с вывеской "У Беллы и Эда" трудно было назвать приличной. Строго говоря, она даже до отметки сноса не дотягивала. Кофе здесь подавали растворимый, отдающий жжёным сахаром. Салат с морепродуктами оказался настолько подозрительным на вид, что я предпочла ограничиться парой сэндвичей и наггетсами. Их, по крайней мере, подвергают температурной обработке. А вот атмосфера оказалась славной, старая добрая романтическая готика. Обратно Меня сначала передернуло, когда я увидела официантку в маске. Привидения, кровососы и невесть, как затесавшиеся в эту компанию инопланетяне с рожками, весьма поднимали настроение. Особенно позабавил рыжий парень-разносчик в костюме кровососа. Ну, я с наслаждением вдохнула запах кофе. Пусть растворимый, зато горячий. Спрашивай. Камень с готовностью отложил вилку и уставился на меня, как инквизитор на свежую жертву. «Что все это значит?» Ох, сокрементальный вопрос. Не знаю, честно ответила я, но мне оно тоже не нравится. Спроси что-нибудь полегче. На этот раз парень задумался надолго, подбирая правильный вопрос. Пользуясь моментом, я внимательно разглядывала его ауру, сравнивая с впечатлением от Видарсе. Теперь ясно было, что общих черт у них крайне мало. Ками и, к примеру, Жадный были похожи, как похожи кошка и собака по сравнению с человеком. Это радовало. Не хотелось бы мне вдруг узнать, что симпатяга Кайл на самом деле дикий зверек. По крайней мере, теперь я точно знаю, что он не волк. Может, полукровка? Ты не человек? Вопрос с Ками прозвучал так согласно моим мыслям, что я вздрогнула. Ну, я замялась. Фактически нет. И дело не в физиологии, а в психике. Но до прошлого года я точно была человеком, пусть и со странностями. А в прошлом году он вопросительно выгнул бровь. Я прошла инициацию. Найта. Парень смутился и отвел взгляд. А кто ты сейчас? Равейна. Ну, скажем проще, ведьма. Чур не путать с магами и колдунами. В полголоса ответила я. Не нервничай так, Ками. Добавила осторожно. На самом деле чистокровных людей очень мало. Даже здесь у вас. Например, Неггинг Кайса. Человек, который за счет мутации и связи с вечными, богами по-вашему, Имеет иммунитет к магии. Насчет Ханны я пока промолчала. Неизвестно еще, пройдет ли она инициацию до конца, или так и останется человеком. Да и ты сам? Что я? Камев стревожно вскинулся. Вряд ли человек. Спокойно закончила я. Но пока не ясно кто. Многие гены и склонности так и не просыпаются за всю жизнь. Ты поэтому со мной общаешься? Что я тоже странный? Слова прозвучали очень напряженно. Ой, что-то за этим таится? Нет, я общаюсь с тобой, потому что ты мой друг и единственный вменяемый человек среди этих зацикленных на популярности недоумков. Грубовато, конечно, и я не думаю, что они все поголовно такие, но Ками действительно единственный в своём роде. На губах парня расцвела довольная улыбка. Видимо, я подобрала правильные слова. А почему ты считаешь себя странным? Не удержалась от вопроса я. Какое счастье, что мы сидим далеко от прочих посетителей. Разговор получается уж больно личный, потому что я и есть странный, зло выдохнул ками. Но хочешь знать, почему меня 10 лет не усыновляли? В глубине карих зелёных глаз была тщательно скрытая боль и страх, потому что я не могу спать в кровати. Боюсь огня, даже если это огонь на конце спички, впадаю в ярость без причины. Голос сел до хрипоты, и не ем жареного мяса. Я медленно кивнула в такт своим мыслям. А вот значит как. Похоже, действительно ген Видарси. А какой ешь? Камиопешел. Он явно не ожидал такой спокойной реакции на его откровение. Неужели до сих пор не верит, что я Равейна, или просто не понимает, что это значит? Сырое, нехотя признался парень, с кровью или вяленое. Ну да, точно Видарси. Только сообщить я ему об этом пока не буду. а то побежит еще налаживать отношения к жадному, не к ночи быть помянут. А ловст и страсть как не любят полукровок. И если детей с месков от звериной половины еще как-то терпят, то пола людей убивают на месте. «Тебя это не волнует?» Кайл не выдержал и подался вперед. Разноцветные пряди, в которые он то и дело запускал руку, пока делал свои нервные признания, спутались и теперь походили на мешанину из ниток в бабушкиной корзинке, в которую запустили поиграть котенка. ками. Проникновенно заглянула я ему в глаза. Мой возлюбленный Шакайар, абсолютно очкнутый к тому же. Ты думаешь, что меня можно напугать каким-то там сырым мясом? Кстати, могу тебя успокоить. Для твоей расы такие причуды обычное дело. Я удивляюсь, как ты вообще в помещениях спишь. Ты знаешь, кто я? Вскинулся он, привлекая ненужное внимание. Я снова дёрнула за нить, отводя невольным свидетелям глаза. Официантка, до этого заинтересованно повернувшаяся в нашу сторону, вновь возвратилась к своим счетам. И... Ками смутился. «Твой парень не вправду, Шакайар? И что это значит?» «Насчет тебя только догадываюсь, чуть покривила душой я. А парень, если так можно назвать мужчину возрастом в три с половиной тысячи лет и с восприятием избалованного ребенка, самый настоящий Шакайар, потомок древних, демонов, по-вашему». «И от этого одни проблемы», — в полголоса добавила я. «Дикость какая-то!» Кайл закрыл лицо ладонями, откидываясь на спинку стула. «Если бы не видел тех придурков своими глазами, ни за что бы не поверил!» «А докажи, что ты ведьма!» «Ну, Равейна, то есть!» «Ага, вот она, та самая просьба. Куда ж без нее!» «Смотри сюда!» — тихо окликнула я его. «Второй раз показывать ничего не буду, не в цирке!» Камми заинтересованно наклонился над столом. Есть у меня в запасе один фокус, простенький, но эффектный. Я осторожно коснулась пальцем края чашки с дымящимся кофе, намечая путь заклинания. Нити вздрогнули, принимая нужную форму. Воля? Ох, ну ни фига себе. Поперхнулся воздухом камень, недоверчиво глядя на коричневый лёд в хрупком фарфоре. А как же заклинание песнопения и ритуальные пляски с бубном? Эй, я же просила не путать равейн с магами и колдунами. Шутливо возмутилась я, поворачивая процесс вспять. Чашка в руках Ками взболткнула кипятком. Мм, опять перестаралась. Хорошо, что у парня быстрые реакции. Художнику, например, требуются эти самые пляски, чтобы написать картину. Ну когда как? Иронично хмыкнул Кайл с осторожностью, составляя горячую кружку на стол. Вот именно, что когда как. Так и ровейнам не обязательно устраивать шоу. Магия это не реакция, которую можно просчитать. Это вдохновение, за исключением зелий и амулетов, пожалуй, сначала нужно ему уточнить я. Поверить не могу во всё это, выдохнул парень. Попробую догадаться. Те типы тоже из вашей компании? Те типы из очень нехорошей компании, покачала головой я. Не, кстати, всплыли в памяти слова Дрейеры, жалкие выкормыши ордена. Не дай боже, здесь вправду инквизиция замешана. Это выдарся, лосты. Обратнее, если говорить совсем просто. "В дерси?" переспросил Кайл. "Оборотни это такие парни, которые превращаются в волков, потому что их когда-то покусали грязными зубами?" "Нет", улыбнулась я. "Ками сейчас выдал самый распространённый миф о перевёртышах. Это такие волшебные твари, которые принимают облик человека. Звери не звери. В общем, у них нет одной формы, которая доминирует над другой. Когда-то это были духи природы, которые вселились в животных и придали им волшебные свойства." Единороги, драконы, фениксы типичный вид Арси, но почему-то больше иных, известных миру волки-перевёртыши. Иногда случается так, что у людей и лостов рождаются общие дети. Они сохраняют возможности чистокровных перевёртышей, но у них как раз-таки есть доминирующая форма, либо человеческая, либо звериная. А от чего это зависит? жадно спросил Ками. И почему ты зовёшь их лостами? Это что, прозвище какое-то или вид другой? И потасть зависит от воспитания, честно ответила я. И от внутренней склонности. В результате сильного стресса видарси даже может лишиться возможности перекидываться в одну из форм. А что касается слова лосты, это такое ругательное название, вроде как кровососы для шакайар. Происходит от я запнулась, передумав говорить о лийского. Только ещё одной лекции по устройству мироздания мне не хватает. От древнего словосочетания лостарель Души, что заблудилась. Лоасли, значит, запутанный, заблудившийся, и риэль душа. Я почувствовала, что меня снова заносит в филологические дебри, но ничего не могла с собой поделать. Пишется как риэлле, вдриэлле, светлая душа. Я вилкой изобразила в соусе размазанном по тарелке алискую руну. Моего друга зовут Дэриэл, смущённо добавила я. Но это к Видарси не относится. Ладно, спрашивай дальше. Ками закусил губу, опуская взгляд вниз. Рона медленно оплывала на тарелке. А эти, о которых нас Кэл не договорил, жадный как живой встал у меня перед глазами. Это волки, уверенно сказала я. Причём именно человеческие потомки. Вспомни их повадки, облик, они явно больше времени проводят в звериной оболочке, и возвращаться к человеческой модели поведения им сложно. Значит, кровь смешанная. "Постой", прервал меня Ками. Ты говоришь о видарсине доминирующей формы. Но в какой-то одной они рождаются? Разве это не изначальное? Все лосты, то есть все видарси, даже не чистокровные, предпочитают рожать детей в звериной пастаси, за исключением драконов. Но спустя пару минут новорождённый принимает человеческий облик и лет до 5-6 не способен самостоятельно перекинуться. И какая форма, по-твоему, в таком случае основная? Парень только пожал плечами. Кажется, он был разочарован. Да ну, путано всё как-то. То ли дело классика. Он довольно потянулся, заведя руки за спину. Тяпнул её тебя к полналуню, обрастая шерстью, и становишься грозой соседей и нервных дамочек. Красота и кровище. Ками довольно скосил на меня глаза и улыбнулся, облизывая губы, словно подражая жадному. И не знаю, освещение или сыграло роль, или слишком живое воображение, но на секунду мне показалось, что зрачки Кайла блеснули тёмно-красным, как старое вино. «А что если...» «А что если Ками знает о своей сущности и давно признан лостами?» «Получается, что я сама даю Видарсе шанс ударить мне в спину. И Ханне тоже.» «Мы еще немного поговорили о Видарсе и Равейнах, а потом Ками предложил проводить меня к дому. Он шел рядом, язвил и шутил, как будто ничего не произошло. А я смотрела в небо, синее, как в глаза моего любимого чудовища, и думала... «Бездна, ну хоть бы мне это показалось!» Дома меня ждали Кристиан Ред, атмосфера скандала и запах сердечных капель. А вот и наша загадочная мисс Верманова. С порога показал зубы коп. Продолжим разговор. Габриэла сидела на диване, несчастная и испуганная. На щеках высыхали дорожки слез. Томас ненавязчиво обнимал супругу за плечи и сверлил меня взглядом. «Ндесс!» – любимая словечка Дейра само на язык скользнула. Это междометие у ольцев могло означать что угодно, от удивления до злости, но частенько использовалось как ругательство. Вот бездна. Рацы заинтересованно выгнул бровь. Предлагаю начать объяснение с ваших последних слов, мисс. Я очень медленно опустилась на стул, стараясь взять себя в руки. Это просто человек. Он стал свидетелем цепочки странных событий и естественно хочет объяснений. Но вы это не камень открытой душой и готовый поверить в чудо. Видаться для Реда просто преступники, а я то ли жертва их коварных замыслов, то ли соучастница. И в моих интересах убедить его, что верно первое. Интересно. Это в принципе возможно после блестящего решения отвести полицейскому глаза. Это значит, сдаваясь, вздохнул я, что вы, господин Рэд, родом из бездны. Ничем, кроме демонов в семейном древе, я не могу объяснить ваше поведение. Следили за мной тайком, запугали супруга в Грейман, а теперь ещё и допрос устроили. Может, хотя бы получится перевести ситуацию в шутку? Спорная позиция. Усмыхнулся ред. Слежка в итоге оказалась полезной. А в прискорбном состоянии глубокоуважаемый миссис Грейман, вам в первую очередь стоит винить себя. А допрос такая же у меня работа мисс Верманова. Под выжидающим взглядом копа я начинала нервничать. Придумать правдоподобную ложь категорически не получалось. А после сцены в переулке сыграть в народную алейскую игру «Я живу в конталсовал, на политику плевал» тоже не получится. В душе боролись два желания – сплести заклинания или расплакаться. Ничего более умного в мою непутевую голову не приходило. «Понимаете?» – сделала я последнюю попытку. «Не все можно объяснить так просто. Вы вряд ли поймете, что я хочу сказать. А вы попытайтесь», – нейтрально предложил Ред. Иначе следующий разговор может выйти не таким домашним. В ушах зазвенело. Это что, был намёк? Если я быстро не придумаю, что соврать, то меня вызовут в участок и будут допрашивать как преступницу. Детектив в упор уставился на меня карими до да черноты глазами. Горло сдавило спазмом. Безнадёга. Как же это несправедливо. Сначала Айн не без объяснений отправляет меня за океан, потом начинается кошмар о князе, охота в Идарсе, сделка с Дрейрой, Сила ведёт себя как ей вздумается, и вдобавок какой-то полицейский решает повесить на меня всех собак и забрать в участок. Перед глазами появилась какая-то муть. Я часто-часто заморгала, пытаясь прийти в себя, но что-то внутри словно оборвалось. Во мне как будто рос кипящий солёный ком, распирая грудь. Я уже ничего не видела, только чувствовала, как по щекам, по шее всё быстрее бегут горячие дорожки, а губы мелко трясутся. Эй, ты чего? Данилась сквозь туман. Сухие пальцы коснулись скулы, вытирая слёзы. Я зажмурилась и одним движением подтянула колени к подбородку, пряча лицо. С хлипами прорывались наружу пополам с бессвязной речью на трёх языках. Дес сходил за травками, Ус успокоительными. Придурки несчастные, все идиоты. Чего я вам сделала? Один из оружия стреляет. Идиот облизывается. Другой спрашивает, спрашивает, хоть бы умно я чего спросил. А я-то что сделала? Ну почему, почему, почему? Я не виновата, что такая родилась. Придурки все. Видарси, идиоты несчастные, лохматые, пушистые. Постепенно ком в горле начал рассасываться, дышать становилось легче. Сквозь слезы я чувствовала, как Габриэла неловко утешает меня, проводя рукой по судорожно вздрагивающей спине. Женщина тоже бормотала что-то, не менее бессмысленное, чем я, но в духе, бедный моя хорошая девочка, ну не плачь, не плачь. Боги, вот жалкое зрелище. Найте, соберись, прекрати истерику, ты исменили ли кто? Нормально и выпрямиться. Краем глаза уловила отражение в зеркальной дверце серванта. Бледная в синеву девчонка с растрёпанной косой и искусанными до крови губами. Глаза заплаканные до слепающихся ресниц, а зрачок так расширен, что от природного цвета остался только бледно-зеленый ободок с краешка. Вот это уже плохо. Так недолго и в транс сорваться. Сморгнув, я глубоко вздохнула, переводя взгляд на невольных свидетелей моей позорной истерики. Томас обнаружился рядом с чашкой чего-то горячего, ароматного, и я с отчаянием утопающего ухватилась за нее, стукаясь зубами о стекло. «Кажется, ромашка». «Любят они здесь ромашку пить по поводу и без». Христиан Ред сидел на диване напротив, вертя в пальцах измятую сигарету, избегая смотреть в мою сторону. И вид у него был такой, словно он хотел бы оказаться сейчас где угодно, только подальше отсюда. Он смущается? Неужели я подавила торжествующую улыбку? «Ну-ну». Некоторое время мы с детективом сверлили друг друга взглядами из-под лобья. Мужчина несколько раз порывался что-то сказать, но в следующий момент закрывал рот и начинал катать в пальцах сигарету. Отставив чашку на сервант, я вновь подтянула колени к подбородку и мрачно спросила: "Чего?" Полицейский вздрогнул, потом решительно засунул несчастную сигарету в карман куртки. "Мисс Верманова, я должен извиниться". Очень хотелось сказать: "Неужели?", но я понимала, что Рэт на самом деле не виноват, просто накопилось Поэтому пришлось ограничиться осторожным кивком. Извиняйтесь. «Понимаете, мисс, я очень близко к сердцу принимаю свою работу, и когда мне говорят «Уйди, парень, это не твое дело», я не могу. Просто не могу». Он низко опустил голову, напоминая в этот момент не птицу, а побитого жизнью сторожевого пса. «Я прошу вас прощения, мисс Верманова, за то, что был груб. Но поймите, я не могу, Найта». Мягко поправила его я. Коб удивленно выпрямился. «Я не могу, Найта». Что? Завети меня, Найта. Я так привыкла, тихо повторила я. Мне тоже было за что извиниться, вот только вслух я этого никогда не скажу. Хорошо, Найта, согласился он. Глаза его вновь преобразил тот пугающий птичий блеск. Что касается моих вопросов, я болезненно поморщилась. Полицейский осёкся. Господин Рэд, Крис. Просто Крис. Пусть будет Крис, сдалась я. «Интересно, это жест доверия или ответная вежливость?» «Я была бы рада ответить на ваши вопросы, но не могу. По крайней мере, так, как вы хотите». «Но почему?» Главная причина уже прозвучала. «Вы просто не поймете. Не сможете. И не спорьте, пожалуйста», — примеряющая улыбнулась я. «Считайте, что разница... в языке. Что мне просто не хватает словарного запаса». На этот раз полицейский возражать сразу не стал. «Интересно, это жест доверия или ответная вежливость?» Задумался. «Хорошо», — сказал он наконец. «Тогда отвечайте, как можете». «Что это были за люди?» «Люди? Что ж, можно и так сказать. В конце концов, человеческая кровь в них тоже присутствует. Радикально настроенная группировка расистского толка», — поразмыслив, выдала я. «Почти правда. В Эдарсе действительно считают все народы, кроме собственного, недостойными существования. Неудивительно, что они спелись с Инквизицией». Мир без магии и очищенный от скверный мир звучит очень похоже. Предпочитают жизнь на лоне природы благом цивилизации. Не имеют ни малейшего представления об этике. Убийство для них не проблема. Они уважают силу и мстят всегда симметрично. Вспомнился рассказ Томаса об охоте. Те волчата в логове. Были ли они простыми зверенышами? И автобус с детьми, рухнувший с моста. Случайность? Адриэра назвала их убийцами детей. Значит, экстремисты-любители природы, подытожил Крестен. И чем же вы им не угодили, Наита? Я пожала плечами. Думаю, они просто приняли меня за кого-то другого. Ага, за могущественную Равейну, которая приехала, чтобы отобрать у них власть. А теперь я свидетельница, нежелательная. Вот оно как, задумался полицейский. А раньше вы встречались с этими индивидуумами? Нет, абсолютно честно сказала я. Раньше я в дерсе видела только на картинках, и если честно, обошлась бы картинками и впредь. Ещё вопросы. Откуда вы столько знаете о них, если раньше не видели? Много читаю. Ещё? Рад замялся. Готова поклясться, что больше всего его интересовал феномен необычной скорости передвижения преступников, и тот факт, что далеко не самая незаметная девушка испарилась у него на глазах. Но люди зрелые никогда не задают такие вопросы. В детстве и юности, да. Если душа не закостенела в обыденности, то она тянется к чуду. Неважно, к доброму или злому. А взрослые люди слишком часто боятся выглядеть дураками и потому легко выкидывают из головы всё необъяснимое. На Кристиана Реда, конечно, накладывал отпечаток профессия, заставляя интересоваться необычным и запоминать детали. Но так или иначе он человек, нормальный взрослый человек. Нет. Спасибо, Наита. Он поднялся. И еще раз прошу прощения за доставленные неудобства. Сегодня я доложу обо всем шерифу, и он решит, представлять ли к вам охрану. Никакой охраны. Я взвелась со стула, чудом не налетев локтем на злосчастный сервант. И никакого сопровождения. Если я хоть одного человека рядом с собой замечу, я... Я в суд на вас подам. Выдала я убийственный аргумент. Значит, встретимся в суде, мисс. Ухмыльнулся полицейский, поднимаясь с дивана. Мистер Греймон двинулся следом, чтобы проводить гостя к выходу. Уже в дверях Рэд обернулся. «Что ж, удачи, Найта. И примите мои комплименты. Вы просто потрясающе сегодня выглядите». Ошеломленно хлопая глазами, я рухнула обратно на стул. «Нет, и что это было сейчас? Галлюцинация? Не иначе. И что они подмешивают в эту ромашку?» «Мир сходит с ума», — констатировала я вслух. «Интересно, давно это началось?» Мистер Греймон покровительственно улыбнулся. «С самого сотворения, Найта. Но не берите в голову. У вас был трудный день». «О да, вы даже не представляете, насколько?» – мрачно подумала я. А в мысли закралось ужасное подозрение, что это не предел. «Ты чего такая хмурая?» – противным голосом протянул Кайл. Разговор происходил в столовой во время обеденного перерыва. Я грустно гипнотизировала взглядом кусок пиццы, словно хотела растворить его в воздухе. Ками одну за другой делал попытки меня развеселить, но пока безуспешно. Сладкого за завтраком не досталось. Я невольно вспомнила, как накануне Габриэлла пичкала меня шоколадом, полагая, что это лучший способ избавиться от стресса, и хихикнула. Ой, наоборот. Ками помрачнел. Что это птичка и с тобой тоже почирикала? Какая птичка? Не поняла я. Иногда за ассоциациями Ками было трудновато уследить. Наречь же, постучал мне по лбу парень Совсем плохая стала, да? Сочувственно поинтересовался он, заглядывая мне в глаза. Ничего, годам к 50 пройдёт, всё и окончательно. Годам к 50 я только совершеннолетия достигну, машинально возразила я и вскинулась. Стоп, ты сказал тоже? Это же не значит, что Ками фыркнул. Потрясающая победа интеллекта. Да, он и к моим предкам завалился. Сначала пытался мне на психику давить, а я ему на жалость Очень интересовался этими твоими видарси и нашим бегством с места преступления тоже. Санливости мрачная погружённость в себя слетели с меня как по щелчку. Серьёзно? И и что ты ему сказал? Ничего, говорю же, нажал и давил, поморщился он. Отпирался, мол ничего не знаю, мистер случайно рядом оказался и погулять вы нас сами отпустили. Интересно было поболтать. Но под конец он чего-то занервничал и попросил не устраивать истерик. Меня, прикинь, как будто я девчонка какая-то. По его лицу было не понять, то ли он иронизирует, то ли реально возмущается. Думаю, он был под впечатлением от посещения Грейменов, предположила я. А что там случилось? полюбопытствовала Ками, утягивая оливку с моей пиццы. Со своей порцией он уже благополучно расправился. Неправильный вид аж из него получается. Мясо он, видите ли, жареное не ест, а сомнительного происхождения пиццу с соевой колбасой запросто. Да проси истерика, честно призналась я. Шустрые пальцы ухватили ещё одну оливку. Я машинально проследила взглядом её путь от тарелки до испачканных кетчупом губ и внезапно поняла, что ужасно проголодалась. Ками подмигнул мне и облизнулся. Салфетку лучше бы взял, или тебе лабра жадного покоя не дают. Не дают, покай на повесил голову парень. Ночами не сплю, завидую и завидую. Говоришь, устроила раду сцену? Так ему и надо. Ничего не устраивало, взмутилась я. Просто стресс накопился, и я немного, хмм, поплакала. Поплакала? Прыснул ками. Ой, представляю, беззащитная дева в слезах и жестокий, жестокий полицейский. О, господин Рэд, как вы можете? Он трагически откинулся на спинку, приложив пальцы к албу. Разноцветные вихри художественно разметались по плечам. Мне так плохо, так плохо, предразнил он мои интонации тоненьким голосом. Кайл, прекрати, попросила я, с трудом сдерживая смех. На нас уже начали оглядываться. Всё не так было. А как? Мгновенно среагировал Кайл и сел нормально. Так что ли? Он медленно приподнял ресницы, глядя чуть из-под лобья. Вырез футболки соскользнул в сторону, открывая трогательно хрупкие косточки ключицы. Ярко-красная прядь на искосок пересекала лицо до края разомкнутых губ. В глазах появилась мечтательная паволока. По щеке трагически скользнуло вонесли слезинка. "Крис", томно простонал Ками. Ваше недоверие ранит меня в самое сердце. Честно признаюсь, пару секунд я просто хлопала ресницами, пытаясь прийти в себя, вилка с куском пиццы как застряла в воздухе. "Ну ты даёшь", вырвалось у меня наконец нервное хихиканье. "Тебе в театре надо играть. Такой талант пропадает. А что? Похоже, вышло" Мгновенно встряхнулся он, стряхивая с себя томность и тоску. Я вздохнула с облегчением и возразила: "Надеюсь, не возмутимо. Нет, конечно. Не имею привычки себя так вести, но получилось впечатляюще. Долго тренировался? Да, ночами не спал". Живооткликнулся Ками: "Чёрт, я же ночами жадному завидую. Э, ну, наверное, как-то совместил. Я же гений". Так наш детектив ушёл ни с чем, подвёл он итоги. "Пока ни с чем", подчеркнула я. Боюсь, так просто он не отступится. Охран он мне обещал дать. Представляешь? Ну, логично, пожал плечами Ками. Я бы на его месте тоже так поступил. Он же не в курсе, кто такие Видарси и как с ними бороться. Значит, будешь ходить с компанией. В голове что-то щёлкнуло. Кстати, о компании. Я отставила тарелку, оглядывая быстро пустеющую столовую. Ханна сегодня так и не пришла. Решила не обедать? Вряд ли, нахмурился Ками. Я после второго урока заходил за ней в класс. Сказали, сегодня вообще не приходило. «И ты молчал?» Я вскочила на ноги. Перед глазами уже стояли разные ужасы. «Что, если в Эдарсе преследуют всех Равейн?» «А ты не спрашивала?» Огрызнулся Ками. «Если так за нее беспокоишься, то могла бы и сама поинтересоваться. А то советы давать, так ты первая. А реально помочь?» «Ками, ты чего?» Ошарашенно уставилась я на парня. «Действительно считаешь, что я просто работаю на публику?» Он на секунду замер, а потом поднялся и закинул на плечо сумку. "Прости". Его взгляд блуждал по сторонам. "Не знаю, что на меня нашло. Кетчуп, что ли, в голову ударил? Что-то он был подозрительно острый". "Я..." Он замялся. "Я хотел тебя попросить, Наита. Может, не будем вмешивать во всё это Ханну? Я имею в виду, магию и парней о простающих шерстью. Она, ну, такая обычная девчонка". миленькая, без всяких штучек-дрючек. Последняя фраза прозвучала совсем неразборчиво. Я даже подумала, что могу ошибаться. Ками, прости, но я ничего не могу обещать, тихо ответила я. Ханна Равейна, и всё зависит только от её выбора. Знаешь, тебя я тоже не хотела вмешивать. Я понимаю. Просто просто я волнуюсь за неё, добавил он, краснея. Ладно, проехали. «Мне еще на биологию идти, а тебе к Неггинг. Встретимся после уроков, когда на кружок соберемся. Может, и Хана там будет?» «Может быть. До встречи». Оставшееся время до конца занятий прошло как в тумане. Я сидела, погруженная в себя, отвечала не в попад и много извинялась. Даже Неггинг сменила гнев на милость и велела сходить к медсестре. А мне не давали покоя мысли о том, правильно ли я поступаю. Уже по крайней мере три человека оказались втянуты в мою войну с Ведарси: Ками, Ханна и Кристиан. И для каждого из них такое противостояние было гораздо опаснее, чем для меня. У этих ребят нет могущественной матери Ровены, особенной силы клана Шакайар в друзьях или целителя, способного вытащить буквально из того света. Ками скорее всего полукровка, а таких лостов убивают сразу, как только появляется малейшее подозрение, что недостойные могут использовать паранормальные способности. Канна после встречи со мной так и светится магией, но защитить себя сама не может. Крестиан, крестиан человек, и этим всё сказано. Для Видарси он просто мусор, сметут с пути и не поморщится. Даже если всё закончится хорошо, то рано или поздно я уеду, и тогда, тогда мои друзья окажутся беззащитными. О, Хайне, надеюсь, ты знала, что делала. Эй, Найта. Неуверенно окликнули меня. Я подняла голову, встречаясь с Ричардом взглядом. Чего тебе? «Э-э-э, урок уже закончился», – неуверенно произнес он, переминаясь с ноги на ногу. Неизменная блонд-компания группы поддержки маячила на заднем плане. «Вижу, не слепая», – излишне раздраженно отозвалась я, складывая учебники в сумку. Ричард еще раз вздохнул и констатировал. «Странная ты сегодня. Это из-за вчерашнего тебе? Не по себе. А ты был бы в полном порядке?» – ответила я вопросом на вопрос. В сущности речи прав. Только под вчерашним мы понимаем совершенно разное. Слушай, езжай сегодня без меня. Я на кружок пойду, а домой сама как-нибудь доберусь. Идёт? А как же нападение? Разберусь. Махнула рукой я, только Ричарда втянуть не хватало. На вечера. Да, вечера. Он отступил, обескураженный. Нужную аудиторию я нашла с трудом. Деревянную дверь на полуподвальном этаже в дальнем корпусе сначала его все приняла за вход в кладовку. Долго стояла, не решаясь войти, пока не услышала позади неуверенное: "Привет. Ты пришла всё-таки, да?" Я обернулась так резко, что коса Христынанула по двери, а под рёбрами заколола. "Ханна, а почему ты думала, что я не Что с тобой? Сэмтимор выглядела так, словно не спала пару дней подряд. Собранные в низкий хвост волосы были перепутаны, кожа посерела, под заплаканными глазами нарисовались тёмные круги, и взгляд мне очень не понравился. Он был затравленный какой-то. Хани. Я осторожно протянула руку, убирая с усталого лица нависшую прядь. Девочка никак не отреагировала. Хани, что случилось? Ничего. Прошептала она, почти не размыкая губ. Ничего. Хани. Хани, мягко повторила я, заставляя ее поднять подбородок и заглянуть мне в глаза. Когда все в порядке, такое лицо не делают. Расскажи, ты ведь мне доверяешь? Я легонько тронула нить. Доверяешь? Девочка вздрогнула. На секунду в глазах её мелькнуло странное выражение. Точно она хотела зажмуриться, спрятаться, но передумала, качнулась вперёд, утыкаясь мне в плечо и расплакалась, скороговоркой вываливая всё, что накопилось в душе. Слушая и машинально проводя рукой по тёмным волосам, я думала, что в последнее время вокруг меня слишком много слёз. Началось с мелочи, ещё в пятницу Ешли с компанией опять прицепились к Ханне после урока. На этот раз перепалка переросла в драку. Нет, ничего серьёзного, подерщики не решили сделать. Так, дёрнули пару раз за одежду и волосы, но потом Ешли в голову пришла чудная идея вытряхнуть конспекты жертвы на мокрый газон. Вместе с тетрадями на траву полетела старая фотография, где Ханни стояла рядом с матерью и сестрой. На свою беду девочка вскрикнула, привлекая к снимку внимание мучителей. И фото пошло по рукам под ехидные комментарии Эшли, и её подпевал. В какой-то момент девочка не выдержала и крикнула что-то вроде: "Пропади оно пропадом". "Дай-ка догадаюсь", осторожно предложила я, прерывая рассказ. К этому времени мы уже перебрались из коридора в соседнюю пустующую аудиторию. "После твоих слов фотография исчезла?" "Не сам снимок", тихо поправила меня Ханна. "Только наши изображения с него". Все осталось таким же, и крыльцо дома, и цветущие акации, и даже тени. А мы пропали. И что сделала Эшли? А вот это уже проблема. Спонтанные проявления магии и самая большая головная боль. Их нельзя предугадать. А что она может сделать? Неожиданно зло отозвалась Ханни. Завизжала и смылась. И потом что? Я успокаивающе прикрыла ее ладони своей. В аудитории стояла такая тишина, что можно было различить голоса за стеной, где уже начинался урок. А потом начались странности. Чуть слышно продолжила Ханна: "Я пришла домой и сразу легла. Мне приснилось, будто я попала в жуткое место. Коридор между зеркалами. Стою между двух бесконечностей, и куда бы ни пошла, везде одно и то же: пустые рамы и чёрные провалы. И сколько ни иду, они всё не кончаются". Я просыпаюсь, потом закрываю глаза и снова проваливаюсь туда же. Утром выяснилось, что отец снова не в форме. Попросту говоря, запил, мысленно поправила я. Да, не повезло, девочке, одной с этим справляться. Попыталась с ним поговорить, но он слушать ничего не хочет. А потом, потом он ударил меня по лицу, и я испугалась и закричала. Что если бы мама это увидела, то Тень отделяется от стены, наливаясь красками и объёмом. Серебристо-серые глаза, точно такие же, как на лице его дочери, смотрят гневно. Как ты посмел, Уильям? Как ты посмел поднять руку на нашу Ханни? Взмах тонкой руки и стакан, как живой, прыгает на пол, разлетается блестящими осколками и алкогольными брызгами. Уилл начинает стремительно трезветь, глядя, как из порезанной руке его драгоценный, так рано ушедший к Кимберле, его ким, капает на пол золотая кровь. «Как ты мог так измениться, Уилл?» В серебряных глазах гнев растворяется в боли, как яд в бокале с вином. «Мама!» кричит Ханни, и он понимает, что это не сон. Миг, и все исчезает, только золотятся на полу цепочкой густые капли. «Я не понимаю, что происходит». прошептала Ханна, опустив голову. Наверное, я схожу с ума, но он тоже её видел. Ты думаешь, что я ненормальная, что я придумала всё это? Я глубоко вздохнула. Как мне хотелось просто обнять эту несчастную девочку, запутавшуюся в собственной силе. Сейчас, когда Ханне было так близко становилось ясно, что она в шаге от инициации, и рядом не оказалось никого, кто мог бы ей помочь, объяснить. Впрочем, почему нет? Я ведь здесь И когда-то всё уже было. И заплаканные глаза, и неверие, и чудо, на расстоянии вытянутой руки, смазанным хороводом воспоминания закружили сознание. Меня опять перевели в новую школу. На этот раз дела обстояли совсем скверно. Переходить пришлось в середине года, а Этна задержалась на старом месте, обещала на следующей неделе перевестись, но кто знает, Вдобавок здесь, в отличие от прошлого моего класса, давно ввели обязательное к ношению форму, и теперь я мучилась постоянно отдёргивая синюю юбку в мелкую складку и расправляя круглый воротник рубашки. Никогда не умела носить костюмы. Первый день, как всегда, тихий ужас. Куча новых имён и лиц, никак не желающих укладываться в голове, другие учебники, суета. Ох, хетно, прыжей скорее. На середине очередного урока, когда вынужденная соседка по парте достала меня дурацкими вопросами, я подняла руку и попросилась выйти. С трудом заставив себя прикрыть дверь, а не хлопнуть её, я выскользнула в коридор, на ходу поправляя юбку. Сделала несколько размашистых шагов и только потом осмотрелась. Похоже, я была не одинока в стремлении покинуть душное помещение. У окна стояла девчонка, упираясь ладонями в стекло. Высокая, с гладкими волосами матово-жёлтого оттенка, как солнечные лучи. Вот кому расцветка формы подходила идеально, но похоже, как и меня, незнакомку душил круглый воротничок, а пиджак никак не желал застёгиваться на правильные пуговицы. Схожие неприятности родят. Поэтому я недолго думая встала рядом с ней, глядя через промороженное стёкла на сугробы за окном. Красиво, правда? спросила я. Люблю, когда морозы стоят. Девочка промолчала, поджав губы, скрывая взгляд за пушистыми светлыми ресницами. Я сделала еще одну попытку завязать разговор. «Говорят, экзамены в этом году перенесут на неделю раньше? Ты как думаешь, правда так будет?» Она обернулась, яростно сверкнув глазами. Они оказались такими же солнечно-желтыми, как прозрачный янтарь. «Ничего тебе не скажу!» Я несколько опешила. «Э-э-э, спокойнее, я и не настаиваю». Девочка резко выдохнула, успокаиваясь, и опять отвернулась к окну. Узкие ладони прижались к заиндевелым стёклам. Ты не понимаешь. Прости, но если я скажу что-нибудь, то так оно и будет. Мания величия не беспокоит? ляпнула я, не подумав, и испуганно зажала рот рукой. Незнакомка дёрнулась и наградила меня тяжёлым взглядом, слишком тяжёлым для человека. То, что мы потом станем подругами, не даёт тебе права называть меня чокнутой, она осеклась. Глаза смешно округлились. Давящее ощущение исчезло. Прости, опять не сдержалась. Ее плечи поникли. А я жадно ловила воздух ртом, разглядев на конец ауру незнакомки. Чистейшее золотое пламя и бесконечный зеркальный коридор. А на нитях дрожит, готовясь сорваться, насыщенный алый узор. Равейна! Равейна и пророчица! Ой, мама! Нет, у тебя точно с головой не в порядке, вздохнула я. Нельзя же так копить в себе силу. Ещё удивляешься потом, что она наружу рвётся. Какую силу? Растерялась девочка. Так ты не знаешь? поразилась я, подумала и решительно ухватила её за руку. Идём скорее. Куда это? Она отдёрнула кисть, глядя на меня почти со испугом. К моей маме, Эстиль Элен. Я вновь поймала её ладонь. Если кто и знает, что делать с твоими пророчествами, то это она. Свободной рукой я рылась по карманам в поисках амулета телепорта. О, нашла. При взгляде на невзрачный угловатый камешек девочка нахмурила брови, словно припоминая, и вдруг недоверчиво улыбнулась. Скажи, ведь тебя зовут Наита, и ты научишь меня колдовать? Я крепко сжала амулет в ладони и улыбнулась в ответ. В точку. А тебя как зовут? Жёлтые глаза озарились теплом. Мечтательный ответ совпал с мерцанием портала. Айне Теперь меня зовут Айне. Потом было многое. И исчезнувшее отражение в зеркале, и лопающиеся во время урока лампочки, и жгущие язык пророчества, которые так больно держать в себе. Но никогда, кроме того самого первого раза, Айне не жаловалась. Ведь магия — это дар. «Ну что же ты плачешь, Ханни, глупенькая?» Я осторожно промокнула бумажным платком горячие слезы. «Случилось чудо. Так кто сказал, что это плохо?» То свершить надо мной, что ли? Ханна резко отодвинулась, чуть не падая с парты. Какое чудо! У меня глюки пошли уже от От чего я не дослушала. Просто невесомо провела рукой над столом, лаская мёртвую древесину. Пробудить спящего, что может быть проще? Чего? Семтимор уставилась на парту совершенно круглыми глазами. Презирая все законы природы, от покрытой лаком доски вверх тянулись хрупкие красноватые веточки, распространяя острый смолистый запах. Так и знала, что это окажется сосна. Грустно вздохнула я, накрывая побек ладонью. Тонкие иголки укололи пальцы. А ведь так хотелось выпиндриться и заставить сухое дерево расцвести. Это что такое? Это мне не мерещится? Девочка собралась силами и взяла себя в руки. Это на самом деле Не мерещится, улыбнулась я. Мне повезло с матерью Дюравейной. С детства меня окружало волшебство. Приграничный Олиц, Айч Дейрил, Дальние пределы. Тем не менее, я хорошо себе представляла реакцию обычного человека. Полжизни в зелёном городе давали о себе знать. Это что? она начала повторяться. Слёзы высохли, и в серебряных глазах начал разгораться восторг. Это волшебство? Да, просто ответила я. И не самое сложное и красочное. Можно было бы, конечно, устроить настоящий фейерверк, но, во-первых, я плохо разбираюсь в иллюзиях, а во-вторых, ты бы опять начала бы болтать что-то о галлюцинациях. А так результат можно увидеть, потрогать, понюхать даже. У меня невольно вырвался смешок, когда я увидела, как Хана недоверчиво растирает в пальцах ароматную иголку. Ты волшебница? Равейна. Привычное исправление вырвалось само по себе. Как и ты. Я? Я? Она поражённо уставилась на свои руки, словно ожидала, что с минуты на минуту в них окажется волшебная палочка. "Ты не шутишь? Какие уж шутки?" вздохнула я. "Ничего необычного, к слову, здесь нет. Обычно почти каждая десятая способна пройти инициацию, но на этом безумном материке ты первая на моей памяти, сумевшая стать полноценной равейной". Она поёжилась. Голоса за стеной совсем стихли, наверное, преподаватель зашёл в класс. Ханна обхватила плечи руками. Как-то жутковато это звучит, равейна. Да, это младшее, но любимое дитя из начальных по Алиски. Дитя из начальных, прожжённо протянула она, хлопая ресницами. Так волшебство это не сказка? Наивность и восхищённое удивление, сквозившие в голосе, будили во мне какие-то материнские чувства и желание покровительственно улыбнуться. Не сказка, подтвердила я. Существуют и маги, и колдуны, и драконы, и единороги, и триэеры, и алицы, и шакаяр, и бедарси, то есть оборотни. Последние, к величайшему сожалению, у меня вырвался вздох. Лосты это проблема, которую, похоже, придётся таки решать, и чем скорее, тем лучше. Ой, расскажи, хани подсяла поближе про лицев. Кто это такие? От движения парта опасно накренилась. Сосновый росток качнулся в сторону. Я механически скользнула пальцами по ветке вниз, к основанию. Клейкий. Хорошо получилось. Жалко даже сревать, но что поделаешь? Потом, неохотя покачала я головой. Вечером сейчас урок уже начался. Идём. Ками, наверное, беспокоится, куда мы пропали. Ханни поморщилась. О да, хорошо понимаю её. После того, как тебе показали чудо, возвращаться к скучным занятиям, хотя Мне было бы интересно слушать мифы, зная, что каждый из них может оказаться правдой. «Ками беспокоится?» – недоверчиво фыркнула она. Мне показалось, что фраза прозвучала излишне наигранно. «Да он шут самый настоящий, только язвить и может. Удивляюсь, как ты вообще с ним сошлась». «Ты правда так думаешь?» – рассмеялась я. «Ладно тебе. Ками добрый. Знаешь, как он переживал, что ты не пришла на урок?» «Переживал?» Хани смутилась, заливаясь румянцем, почти незаметным на бронзовой коже. А ещё он про меня что-нибудь спрашивал? Вот самое уз знаешь у него. Я спрыгнула с парты и расправила юбку. Ещё раз посмотрела на клейкий сосновый побег и со вздохом обломила его о основание. На гладкой поверхности парты остался только круглый пенёк в окружении лакового крошева. Одно движение руки, и последний след пропал. Ой, жалко как, огорчилась Хани. Я отметила, что когда она перестаёт быть мрачной, то превращается в очень любопытную и чувствительную девочку. "Оставь себе на память", улыбнулась я, вкладывая смолистую веточку в её ладонь. Смуглые пальцы сразу же сжались. "Вот первое сокровище. Будет наш маленький секрет. Идём? Идём", вздохнула она мрачнее, перекинула сумку через плечо и вышла в коридор. Я последовала за ней и остановилась перед аудиторией. Вечером продолжим разговор. Щипнула я, толкая дверь. Внутри царил полумрак. Высокие полуподвальные окошки, почти не дававшие света, были закрыты коричневыми жалюзи с растительным орнаментом. На стенах в ряд висели картины. Абреген с перьями в волосах стоит у костра, подняв руку со сверкающим камнем. Старик в робе сыплет из мешка яблочные зёрнышки. Ребёнок ведёт волка за собой, положив ему руку на загривок. Прекрасная пара Юноша и девушка посреди бушующего моря в перламутровой раковине. Сюжеты из мифов, о богах, о героях, забытые сказки и сказки новорождённые. Красиво и интригующе. Парты стояли не рядами, как обычно, а полукругом, оставляя в центре место для широкого стола, за которым сидела пожилая женщина в старомодных очках. Плечи её укрывала пушистая голубая шаль. Свет, единственный на весь кабинет лампы, очерчивал размытый оранжевый круг. «А вот и новая ученица, я полагаю». Голос женщины походил на шепот ветра в листве, такой же настойчивый и неуловимый. «И что же заставило тебя задержаться, милая?» Вопрос был задан так доброжелательно, что заготовленная отговорка про перепутанные аудитории застряла в горле. Я покаянно опустила голову, заливаясь краской от смущения. «Это из-за меня». Вмешалась в разговор Ханни, выныривая из-за моей спины. В ладони девочка по-прежнему сжимала сосновый побег. Я почувствовала себя плохо и на это позаботилась обо мне. «Вот как?» — улыбнулась женщина с зябким движением, натягивая шаль выше, на шею. «В таком случае мне надо поблагодарить новенькую». «Сейчас тебе уже лучше, Ханна?» «Да, спасибо». «Мы пройдем?» «Конечно». Ее губы вновь сложились в улыбку, словно картинка в калейдоскопе. «Я только начала. Вы немного пропустили. Как твое имя, милая?» Волшебный голос окутал, как теплой сахарной ватой. И сладко, и неприятно. Почти колдовство. Серые глаза за толстыми хрустальными стеклами смотрели внимательно, и я не находила в себе сил отвести взгляд. «Меня зовут На... На Таверманова!» В последний момент виски, предостерегающий кольнуло, и с языка сорвалось фальшивое имя. Тут же на вожддение слетело рваными клоками. Что это было интересно? Откуда такое облегчение? Имя это всего лишь имя в конце концов. Ничего страшного бы не случилось на зависть Янайти. Многие здесь знают меня именно так. Вентла Бейра Дейский Симьента. На уроках изпожала Бейра. Дружелюбно кивнула мне преподавательница. Бр, и помирится же. Всё, завязываю с магией в неподобающее время. Проходи, и садись, пожалуйста. Я деревянно кивнула и отступила за пределы круга света. Глаза автоматически выхватили в заднем ряду блеск разнокалиберных прослетов. Я проскользнула мимо притихших учеников и опустилась на стул рядом с скамьей. С другой стороны уже устроилась Ханна. Где вы были? еле слышно прошептал парень. Эмоции хлыстнули через край. Нельзя позвонить, что ли, предупредить? Руки дверь прищемила. Нет, голову капитально и в детстве. В тон ему ответила я. С тех пор ужасно боюсь мобильных. Веришь? С тебя станет, буркнул Ками, оттаивая. И где ты откопала хани, э, то есть хану? В коридоре, честно ответила я. Мы случайно встретились, и Ками, я тебе потом расскажу. Точнее, мы расскажем. Кайлуставился на меня недоверчиво, зрачки расширились. Он догадался? Но как? Это связано с тем, что ты не смогла пообещать мне утром? Накатила усталость. «Боги, это утро было так далеко!» «Потом, ладно? Я и так уже, Ханя, разговор должна. Вот вечером все вместе и пообщаемся, ладно?» Ками кивнул. «Так, похоже, он не сердится. Просто переволновался за нас». «А что случилось с Ханой?» Шепот жаром обдал ухо. «Ками, вечером!» Так же тихо отозвалась я, не поворачивая головы. Голос госпожи Лабейра вкратчиво шелестел. Прерванный урок продолжался. Пролетело незаметно, и вновь мы собрались вместе. К кого-то из вас я помню с прошлого года, кто-то тёплый взгляд в нашу сторону присоединился к нам только что. Для тех, кто забывает быстро, напоминаю, здесь царят сказки, но не простые, а те, что неразрывно связаны с прошлым и настоящим. Я говорю о легендах, которые передавались из поколения в поколение у древних народов. Она замолчала, и в аудитории воцарилась такая тишина, что слышно было, как тикают наручные часы у мальчика с первой парты. Пустота ощущалась почти болезненно. Я невольно прониклась уважением. Чтобы так владеть голосом, нужен не просто врождённый талант, а ещё и масса работы. Эти сказки не были добрыми, как те, которые мы видим сейчас на экранах телевизоров. Нет, в тех легендах царила жестокость. Тогда мир вокруг был безжалостным, в нём правили кровожадные, но справедливые боги, и даже детям рассказывали только страшные сказки, те, что могли сделать их сильнее. В них смерть могла настигнуть внезапно, бездумно, бессмысленно. С рождения каждый человек приучался слушать мир и быть готовым к тому, что он повернётся своей тёмной стороной. Лабаи разом молчала, внимательным взглядом обводя класс. В свете лампы её глаза сверкнули красновато, точно у кошки в полумраке. Я поёжилась. В прошлом году мы закончили обсуждать эсхатологические мифы и мифы о сотворении мира. Вы убедились, что даже у разных племён они имели одинаковые детали, а порой и полностью повторяли друг друга. С этого дня мы начнём вспоминать легенды о самом сокровенном, о богах и демонах старого мира. Сегодня я расскажу вам одну. А к следующему разу вы найдёте схожие мифы у других народов. Но это будет потом. А сейчас слушайте, как на землю пришло зло. Давным-давно люди жили в вечном спокойствии, не зная ни войн, ни голода, ни мора. Они смеялись и пели. По вечерам у Кастров так задорно, что порой сами боги спускались на землю и танцевали среди простых смертных. И в одной деревне женщины возгордились и решили, что стали равны богам. Злые духи увидели этот изъян и смешались со слабыми душами. Вскоре те женщины стали рожать детей, сплошь девочек, наделённых даром совершать чудеса. Но так как сила их происходила от злых духов, то и чудеса не приносили миру ничего хорошего, лишь подрывая его основу. К несчастью, ни женщины, ни мужчины в деревне не хотели этого замечать. Они решили, что достойны такой силы и сумеют ее обуздать. Однако боги были могущественны и видели все. Когда они узрели, что творят люди в деревне, и жутких детей с противными миру силами, то наслали на зверей вокруг деревни безумие, а чтобы волшебство злых духов не причинило им вред, осыпали животных звездный путь. Звери вырывались от дома и загрызали всех, кого находили. Тогда жрец обратился к богам и спросил, что делать, чтобы прекратить истребление, и был ответ – истребить детей духов. Жрец объявил людям волю богов. Многие жители деревни согласились, и тогда и их боги осыпали пылью звезд. В назначенный день согнали к кострам всех нечестивых женщин, впустивших в себя духов, и их мерзких дочерей, и отрубили им головы, а тем, кто пытался колдовать, отрубили кисти рук и вспороли животы. Так повелели боги. Тела отдали на съедение зверям, Волкам и койотам, а головы сложили на алтаре, как подношение богам. И тогда безумие отпустило животных. И люди снова смогли охотиться и собирать урожай. А новых жен они взяли в другой деревне. Все время, пока госпожа Лабейра рассказывала легенду, я почти не дышала. Было в простых словах нечто жуткое, но трудноуловимое. Вспомнился старый кошмар, преследовавший меня в детстве. Будто бы я прихожу к своему дому и не могу найти входную дверь. И вдруг поднимаю глаза и понимаю, что дом вывернут наизнанку. Снаружи болтаются занавески, обои размокли от дождя, крыша впивается в землю вместо фундамента, а коммуникации, как вспухшие вены, корчатся по стенам. И я с криком просыпаюсь не столько от ужаса, сколько от мерзкого чувства неправильности и искажённости происходящего. Этот сон приходил ко мне ещё два или три раза, а потом я забыла о нём до сегодняшнего вечера. Итак, как вы думаете, о чём эта легенда? Непрождённо спросила преподавательница. С её лица не сходила доброжелательная улыбка. Я невольно сгорбилась. Сама госпожа Лабыра была мне симпатична, но то, что она рассказывала, пожалуй, более жуткое впечатление в своё время произвели на меня только стихи Тварящий. Есть меня Эльмилисса из замка на холмах. Ну, сразу, как я понимаю, ответить вам сложно. Можно посвящаться с одноклассниками. Минуты две вам хватит? Да, да, крикнул кто-то с другого конца аудитории. Это словно послужило сигналом. Класс наполнился восхитительно живым шумом, испуганно-восторженными шепотками, шорохом бумаги, скрипом стульев. Я с облегчением вздохнула. Люблю тишину, но не эту, потустороннюю. а такую, как в непроснувшемся городе на рассвете или в доме Дэриэла по вечерам. Тишину спокойствия. Камми слегка отодвинулся от парты, чтобы мы с Ханной могли друг друга видеть. «Ну и что вы об этом думаете?» нетерпеливо спросил он. «Впечатляет», – осторожно произнесла я, поглядывая на Ханну. Девочка хмурилась, опустив глаза в пол. Камми хмыкнул, закладывая руки за голову. «Да, неплохо, старушка рассказывает». Ханна вскинулась и прожгла его возмущенным взглядом. К счастью, парень этого не заметил, потому что смотрел в мою сторону. Но готов поспорить, что она эту историю только что выдумала. Я вздрогнула. Почему-то мгновенно поверилась в то, что он прав. «Ты так считаешь, о великий экстрасенс?» Ядовито поинтересовалась Ханна. «Тоже мне. Нашелся специалист по мифам. Не понял ничего, так и скажи». «Ну, я, конечно, не спец, но легенд знаю достаточно», — возразил Ками. «Вид у него был странно задумчивый. И в это и явно что-то не то». «И что же?» — хмыкнула Сэмтимор. «Похоже, для нее, госпожа Лабейра, идеал. Мне преподавательница тоже была симпатична, но сейчас я скорее согласилась бы с Ками. Легенда, вроде бы, и простая с виду, вызывала слишком странные ощущения. И еще вдруг подумалось мне, в Эдарсе очень остро чувствуют фальшь, а у Ками в жилах течет не совсем человеческая кровь». «Не знаю», — признался парень. «Ну вот и...» «Тише», — прошептала я. Мы одни остались и закончили обсуждать. Давайте слушать. В аудитории действительно уже некоторое время стояла тишина. Многие с любопытством поглядывали в нашу сторону. Ла Бейра также наблюдала за нами с добродушным интересом. Когда я шикнула на друзей, она приглашающе кивнула мне. «Может, ты выскажешь мнение Найта?» «О чем эта легенда, да?» Я потянула время, прокручивая миф в голове. «Память, конечно, не алийская, но жаловаться не на что». «Да, милая». Думаю о гордости. Единственное, что пришло на ум. Да и в начале легенды что-то говорилось о возгордившихся женщинах. По классу пробежал ободрительный шёпот. Многие, видимо, сделали тот же вывод. Госпожа Лабэйра задумчиво улыбнулась. Шарф снова сползла вниз, открывая трогательно пушистый серый свитер. Надо же, у меня в детстве был почти такой же, мягкий и тёплый, пропахший дымом. Я частенько надевала его на вечерние вылазки с Деррилом. Вижу, большинство из вас согласны с этим мнением, а между тем легенда называется Беспечной женщины. Почему? Вырвался у кого-то вопрос. Причём здесь безопасность? Разве не Гордыня во всём виновата? Нет, серьёзно покачала головой преподавательница. Очки сверкнули, ловя оранжевый от свет лампы. Все древние племена не считали гордость плохим качеством, да и Гордыню не было у них такого слова. Скверным считалось неповиновение богам, непочтительность, одной из самых больших слабостей беспечность. Если ты не брёжен и позволяешь врагу подобраться к тебе близко, не миновать тогда беды. Будь хитрым, беспощадным и готовым жертвовать малым ради большего. Вот чему учили легенды молодых. А сейчас говорят, что из двух зол выбирает только тот, кто не в состоянии исправиться с обоими. Получается, теперь люди стали сильнее, высказалась девочка с передней парты. Я с интересом посмотрела на неё. Похоже новенькая, либо ей не нравится Лабэйра. По крайней мере, вопрос прозвучал как провокация. "Ну я бы не сказала", возразила женщина. Калейдоскоп перевернулся. Губы её сложились в жёсткую линию. Скорее сейчас они более идеалистичные и мечтательные, хватаются за всё сразу, а на деле не способны защитить даже себя. «Нет, древние были разумнее и рациональнее, понимая, что лучше синица в руках, чем журавль в небе». «А как же прогресс? Компьютеры и ракеты?» – пискнула девчонка. На фоне слов Ла Бейр ее высказывание показалось почти нелепым. «Ах, милая!» – ласково улыбнулась преподавательница. «Но при чем здесь техника и оружие? Я говорю о силе духа, о способности принимать свои решения. Понимаешь теперь?» «Ну, да», – растерянно согласилась ученица. В этот момент где-то невообразимо далеко, почти на другом конце света, заиграла классическая мелодия. Я на мгновение растерялась, не сообразив, что это всего лишь звонок с урока. Лабейра со вздохом покосилась на часы и разрешила собирать вещи. Я заметила, что многие покидают кабинет неохотно и останавливаются рядом со столом, чтобы перекинуться с учительницей парой слов. Похоже, здесь она стала кумиром для многих». Да и на меня эта женщина произвела сильное впечатление. Она казалась очень цельной натурой, полностью подчинённой внутренним принципам и законам. Да и доброжелательные отношения, чуть вздобренные таинственностью, располагало к себе, но в то же время её личность, характер, всё это подавляло. Я чувствовала, что даже за время этого урока с трудом удерживалась от того, чтобы остаться при своём мнении, а не принять чужой взгляд на жизнь. Я Равейна, у которой и накомыслие, и свобода в крови. Хм, было бы весьма неприятно. А может, может это просто зависть? Да и её силы характера, уверенности в себе мне далеко. Эй, Наита, ты идти собираешься или корни здесь пустила? Горячее дыхание щекотнуло ухо. Я дёрнула плечом. Кайл захихикал. Что ещё у него в крови, кроме гена флоста? Так это неистребимое желание играть на чужих нервах, почти как у Максимельяна. По спине пробежали мурашки. Ксиль, так и не. Без, на подумаю об этом потом. Да, точно. Когда мы вышли из здания школы, оказалось, что уже стемнело. Я на полном автомате скользнула на другой уровень восприятия, осматривая переплетение нитей на сотню метров вокруг. Убедившись, что поблизости нет ни одного видарси, кроме Кайла, также машинально прищёлкнула пальцами, активируя внешний сигнальный контур защиты. Ой, подпрыгнула на месте Ханна. Что это было? «Где?» – в унисон откликнулись мы с Ками. Он удивлённо, я обречённо. Если мои предположения не ошибочны, то Ханна уже вплотную подошла к грани. «Да здесь же!» – с сомнением протянула девочка. «Сначала такая зелёная вспышка вокруг тебя, а потом лимонами запахла». «И сейчас пахнет?» – мне стало любопытно. «Похоже, наша маленькая Равейна воспринимает магию как запахи и световые образы. Забавно». Я чувствую колдовство как колебание нитей и иногда как звуки. Ну, да, Рассейны кивнула Ханна, ками подозрительно водил носом из стороны в сторону, пытаясь почуять приславутый аромат. И вокруг тебя искры такие, как будто в воздухе электричество пробегает, и желто-зелёные. Всё интереснее и интереснее. Кажется, она видит не только момент возникновения волшебства, но и само заклинание в действии, причём не переходя на другие уровни восприятия. Хотелось бы знать, это индивидуальная способность Хани или любые сёстры Элионы так могут. Ох, видимо, список вопросов Кайны увеличился на один пункт. Ты можешь показать границу? Девочка сощурила глаза, оглядывая пространство, потом сделала несколько уверенных шагов и взмахнула рукой. Здесь дальше искр нет. Пусто. Вот как? Значит, она может увидеть только активированные заклинания. Правильно? Медленно кивнула я. Ками покрутил пальцем у виска. Искры запахи. Вам что-то в колу подмешали, девочки из Салима? Я за обедом сок пила. Ты разве не помнишь? Наполном серьёзе ответила я, любуясь выражением демонстративного бешенства на лице Ками, ишь, как глазами вращает. Нет, в нём определённо пропадает великий актёр. Да ничего особенного не случилось, Ками. Ханир взглядела на моё заклинание. Только и всего. Заклинание? Округлила глаза юная Равейна. Это что, правда? «А они всегда так выглядят? А почему пахло лимонами? А Ками действительно не видела? А когда я успела этому научиться? А еще что-нибудь смогу делать?» «Ой!» Она виновата оглянулась на парня. «Я зря спросила, да? Это секрет был?» «Не волнуйся», — успокоила ее я. «Ками в курсе, в некотором роде. Так уж получилось. Насчет ответов, да, это было заклинание. Выглядят они по-разному, у всех Равейн восприятие индивидуальное». Я, например, то же самое заклятье вижу, как узоры из нитей, такое кружево, очень красиво, между прочим. А ты как, свет и запах? Учиться? Нечему здесь учиться. Единственный путь для равейны это самосовершенствование. То есть можно, конечно, подогнать теорию, но главное творческий порыв. Ну, как поэт пишет стихи лучше, когда знает про виды рифм и размеры, но главное это талант и практика. Даже творческим людям нужна теория. Недовольно буркнул Ками. Ему эти разговоры про магию явно не нравились, хотя тогда в кафе он слушал с удовольствием. Может, дело в том, что сейчас парень чувствует себя исключённым из нашей компании. Без учёбы никак. Много нарисует художник, который не владеет техникой? И что это будут за картины? Мазня? Нет, ну разные гении и таланты могут и сами научиться, но почти нереально изобрести все велосипеды заново. Да и времени это отнимет до черта. «Ну, Кайл, подумай сам, какое может быть обучение, если мы даже заклинания видим по-разному?» Терпеливо вздохнула я. «Максимум, что в моих силах – сотворить магию и дать Ханне в ней разобраться. Самой. А что касается изобретения велосипедов и иже с ними, от подобного предохраняет память матерей». «А это что такое?» Тут же влезла Ханне. И я, с сожалению, оглянулась. «Потом расскажу. Знаете, ребята, мне не кажется, что болтать о таком, стоя посреди улицы, хорошая идея. Может, найдем место поуютнее?» Да и домашним надо сообщить, что задержимся. Что скажете? Ками задумался. Но «Ну, к тебе мы вряд ли пойдём. Что-то я не горю желанием увидеться с нашим красавчиком Диком. Красавчиком Диком. Хана тоже не ждала гостей, так дипломатично переспросил он. Девочка покраснела, пролепетав что-то про заболевшего отца. Кафе на этот раз тоже не прокатит. Разговор будет долгий. Короче, предлагаю завалиться ко мне. Клара не будет против. Да и телефон у нас есть. Кстати, я здесь недалеко живу. Это точно будет удобно, переспросила я. Навязываться в гости на ночь глядя не хотелось, но такие разговоры не откладывают, а на улице я чувствовала себя по меньшей мере неуютно. Конечно, заклинание никуда не исчезает, но в доме, даже чужом, и стены помогают. Да без проблем, отмахнулся Кайл. Клара меня обожает, а мистер Карлсон у этой дамочки под каблуком, так что всё о'кей. Тогда идём, согласилась я. Ханни, а ты-то сможешь задержаться? Да, коротко ответила девочка. Не думаю, что папа заметит, даже если я вообще не приду. Не говори так, мягко возразила я. Он наверняка тебя любит, просто сейчас твой отец действительно болен, но когда-нибудь ему станет лучше. Ханна отвернулась. Эй, ну вы идёте? нетерпеливо крикнул Кайл от поворота. Я осторожно подхватила Ханну под руку и последовала за ним. Плечи девочки чуть вздрагивали от холода и Миссис Кларсон оказалась невысокой, худой женщиной с обесцвеченными волосами, внимательный прищур, сурово поджатые губы, ранние морщины на лбу и в уголках глаз. Всё говорило о том, что в жизни ей пришлось нелегко, и в первую очередь от этого пострадал характер. И мистер Кларсон. Он тоже подошёл к двери, чтобы поздороваться с друзьями приёмного сына. Полный, уже пожилой мужчина среднего роста, с жидкими волосами, зачёсанными в бок, чтобы скрыть пробивающуюся лысину. Взгляд у него был потухший, как у человека после очень нудного и долгого рабочего дня. Постояв немного у входа и кивнув в знак приветствия, Отчим Кайла удалился, оставив жену разбираться с гостями. Добрый вечер, Ками. Ты сегодня поздно, бросила миссис Кларсон, оценивающе разглядывая нас с Ханной. Особенно долго её взгляд задержался на моих вызывающе распушённых волосах. Наверное, не часто здесь видят такую гриву. Не жетали и да ещё аккуратно уложенную. Спасибо маминой магии. Твои подружки? Ага, сразу обе. Ханы най так твоим услугам. Знаешь ведь, какой я с сердцем ед. Если бы у Ками были лисьи уши, он бы сейчас точно одну опустил. Девочки, это Клара, знакомьтесь. Привет, мам. Ты сильно устала после работы? Деньёг был трудный, кивнула она. Этот идиот-директор, ну, Куст, опять наворотил дел. В тот раз он завалил речь перед иностранными партнерами, перепутав Австрию с Австралией. Теперь, не глядя, подмахнул бюджет. «А кому приходится вытягивать ситуацию?» «Правильно. А ту, Клара. Честно говоря, я думала, что дурнее старого папаши не найдешь, но Куст-младший его переплюнул. Династия, мать ее!» Во время этой прочувствованной речи я не удержалась и хихикнула. «Теперь понятно, от кого Кайл перенял манеру общения». Короче, ты уходишь отдыхать под Вёл и токками. Понятно. Получается, гостинная занята. Ладно, моя комната тоже сойдёт. Надо только захватить бутерброды и чего-нибудь запить. Сынок, ты что, какая мать позволит своему чаду питаться в сухомятку? Потеически провозгласила Клара, соживая зевок в ладони, и неохотно добавила: Мы за здоровую пищу. Иди ж, что ли, разогрей пиццу. Я сдавленно хрюкнула, глотая смешок. Определённо миссис Кларсон это нечто. Ну как скажешь, с притворным огорчением согласился Ками, прыгая на одной ноге в бесплодных попытках стёрнуть ботинок. Шнурки развязать парень не удосужился. Так, девушки, проходите вон за ту дверь, там будет диван, билли и телефон. Ботинок наконец-то поддался и отлетел в угол, где уже лежал другой. Вам нужен телефон, так что смотрите, не перепутайте. Я за пиццей. Он махнул рукой и понёсся по коридору галопом, видимо, на кухню. Миссис Кларсон еще раз зевнула, пробурчала нечто среднее между «чувствуете себя как дома» и «я сваливаю» и последовала за сыном. Со звонками мы разобрались быстро. У Ханны трубку никто и не снял, а мне ответил мистер Грейман, равнодушно отнесшийся к тому, что я задержусь. Затем Каме просунул лохматую голову в комнату и позвал нас наверх. «Располагайтесь!» – он с широким жестом бросил куртку на кресло. «Мои шикарные апартаменты!» Да уж, пробормотала я с осторожностью, обходя горы книг на полу. Комната как мя оказалась примечательной. Впрочем, странно, если бы это было не так. В дизайне интерьера преобладали два цвета: чёрный и серый. Чёрная рельефная краска на стенах, угольного цвета потолок с наклеенными звёздами из фольги, коврик с маховиущей оттенком и фактурой на волчьей шкуры и такой же покрывало на кровати. Два книжных шкафа и платяной, стол для компьютера, стул и два кресла. Всё непроглядно тёмное, как январская ночь, и везде разложены книги, стопками, баррикадами, развалами, неустойчивыми башнями, увенчанными немытыми кружками и смятыми бумагами. На столе некое подобие порядка. Тетради и учебники разложены по разным углам. Карандаши смирно отбывают службу в стаканчике, не пытаясь уйти в самоволку. Между монитором и кактусом, покрытым нежно-голубыми цветочками, стояла фотография в металлической рамке. Я хотела рассмотреть получше, но Ками буркнул: "Извините". И быстро положил её лицом вниз. "Это старая, всё забываю выкинуть", равнодушно пояснил он. "Мне не нравится, как я на ней получился, урод-уродом". Парень улыбнулся, как ни в чём не бывало, и плюхнулся на сиденье, положив одну ногу на подлокотник, всем видом своим показывая, что ничего особенного не произошло. И почему-то мне показалось, Что лучше бы нам притвориться, что мы ему верим? Ну что, рассказывай, с предвкушением ухмыльнулся Ками, вальяжно развалившийся в кресле. Я устроилась в таком же напротив, кутаясь в серое мохнатое покрывало, а Ханна задумно вперёд оседлала стул за компьютерным столом. Что сегодня случилось с нашей храброй Сэмтимар? Храбрая Сэмтимар одарила Ками испипеляющим взглядом. Не сегодня, педантично поправила я. Почти месяц назад. Сегодня всего лишь стали очевидны последствия. Подожди, подожди. Так вы же всего месяц как познакомились. Парень нахмурился. Или я чего-то не понимаю? Объясните убогому. Мы с Ханной переглянулись. Похоже, девочка начала сознавать. Тогда в столовой, когда Эшли ко мне прицепилась, а ты вмешалась в ссору. Что тогда произошло? Ресницы задумчиво опустились, скрывая холодный блеск в серебряных глазах. Знаешь, как я тогда удивилась, когда среди столовой вдруг запахло сиренью? В первый момент мне даже показалось, что это мама вернулась. Ками до сих пор беспечно покачивавшей ногой застыл как изваяние. "Это была инициация", медленно произнесла я. "Первая ступень признание старшинства и верховного ранга, осознание своего места в системе мира и подчинённости более сильным". Хани подбросила на стуле, как от удара электрическим током. И признавала я ничей верховный ранг. А о чём ты думала, когда стояла перед Эшли, стиснув зубы и пытаясь не заплакать? Ханна гневно открыла рот и растерянно закрыла его, так ничего и не сказав. Предельно аккуратно опустилась на стул, утыкаясь лицом в сложенные на спинке ладони. Я думала, и я думала тогда, хоть бы это прекратилось. Хоть бы пришёл ну кто-нибудь и прекратил это. Кто угодно. Мне всё равно было, убитым шёпотом призналась она. Коми дёрнулся было, но я жестом попросила его молчать. Не тот это разговор, в который может влезть посторонний, тем более посторонний парень, понятия не имеющий о равейных и их заморочках. Ты позвала Хани. Объяснение прозвучало как извинение, и я откликнулась. Ты просила защиты, значит, не могла справиться сама, оказалась слишком слабой. Это не хорошо и не плохо, просто так получилось. Для того и существуют сильные, чтобы защищать слабых. Я слабая, растерялась Семтимор. Несколько тяжёлых локонов пружинок выскользнули из причёски и теперь топорщились сердитыми змейками. Аура девочки всё меньше напоминала человеческую. Сейчас мало кто из способных видеть не сумел бы разглядеть в ней равейну, сестру Илюзиона. Ты не слабая, ты просто слабее меня, подчеркнула я. Ох, эти разговоры по душам явно мне не даются. Кажется, всё только запуталось ещё больше. теоретически и номинально, а практически у тебя даже больше возможностей совершенствовать свою магию. От чего это зависит? От опыта? неутерпел Кайл. Мы с Ханной синхронно вздрогнули. Кажется, и она тоже успела забыть, где и с кем находится. Нет, не от опыта, а от стихии, вздохнула я. Признаваться не хотелось, но без этого, к сожалению, не обойтись. Я, тьма и свет это очень опасные сферы, разрушительные. Не думаю, что рискну когда-нибудь взяться за освоение своих возможностей всерьёз. А ты? я сощурилась. Принадлежишь к Эфемерату 9 отражений. Чего? недоумённо протянула девочка. Я внутренне содрогнулась. Ну почему здесь нет Аины или хотя бы мамы? Уже они-то смогли бы разъяснить всё так, что ни одного вопроса бы не возникло. Ладно, придётся выкручиваться, как умею. Эфемерат 9 отражений? По сути дела, это управление слоями реальности. Нижний слой первичные материалы, из которых состоит окружающий мир. Нечто неодушевлённое, не имеющее ни формы, ни памяти, ни особенностей. Из этой самой первичной формы можно создать всё, что угодно, любое вещество. Второй слой мир предметный. Стол, стол, потолок это всё принадлежит второму слою. А вот зеркала, например, находятся сразу в нескольких слоях, потому что оно отражает одновременно и вещественный слой, и первичный, и третий, наш, в котором существуют одышевлённые, живые и неживые объекты, создавая этим слой четвёртый, зазеркальный. Вот дальше уже сложнее. Я поморщилась. В верхних пяти слоях разбираются только сами сёстры иллюзионы, как ещё называют травэйн, у которых такой же талант, как у тебя. На пятом слое, если память мне не изменяет, обитают древние и вечные, то есть, проще говоря, демоны и боги. Ещё этот слой называют тонкий план или чаще тонкий мир. На шестом мечты и сны, воплощённые фантазии. На седьмом смешение разумов или что-то в этом духе. Я нервно поёрзала на стуле. Не люблю углубляться в теоретические дебри, особенно те, которые касаются чужих стихий. То есть мечты и сны общие для всех. Архетипы, что ли, или то, что называют менталитетом, не знаю, всё сложно. Восьмой, восьмой, кажется, занимают изначальные стихии, кроме иллюзиона, пронзающего все слои. А девятый, отражение или слой, я не знаю ничего. А что касается магии эфемерата, Айны как-то говорила, что она манипулирует реальностью на том уровне, который легче поддаётся влиянию разума и воли, в четвёртом, пятом, шестом. А эффект проявляется на реальных слоях. Так запутанно, разочарованно протянула Ханна. Я думала, что магия это волшебные палочки и длинные слова на латыни. Ну и всякие там чёрные коты и совы. Не так уж-то и ошиблась, улыбнулась я. Палочки, кольца и другие артефакты действительно существуют. Например, этот браслет. Я демонстративно потрясла перед её носом Мейсоном, или нитка с бусинами у Камин Руки. Да, эти зелёные камешки правильно, Кайл. А многие заклинания из классической некромантии и магии действительно произносятся по традиции на мёртвых языках. И ничего это вовсе не запутанно, разберёшься. У меня вырвался смешок. В конце концов, разве музыкант понимает, откуда к нему приходят мелодии? И всё равно музыка звучит. В комнате воцарилось молчание. Я прокручивала в голове разговор, ругая свой корявый язык. Ками внимательно разглядывал злополучный браслет с таким видом, будто бы боится, что магическая вещисто его вот-вот покусает. Ханна закрыла глаза, погрузившись в себя. Интересно, о чём она думает? Для меня магия и разговоры о ней естественны, как дыхание, а эта девочка всю сознательную жизнь считала, что волшебство это сказка. Повезло же ей родиться равейной. Даже магам и аршакаева в этом плане легче. Они могут наставлять новеньких. Классическая магия, понятно, и больше смахивает на науку. Стараешься, значит, можешь, и никакой мистики. А для чего ты мне подарил браслет? Он правда волшебный? Вдруг спросил Кайл, катая пальцами бусину по запястью. Искры в глубине зелёного камня вспыхивали и гасли, как далёкие отсветы фейерверка. Красиво. В нём защитное заклинание. Ответ сразу на оба вопроса. Активируется автоматически, если поблизости оказывается существо, желающее тебе смерти. и передает сигнал мне. «А если потереть друг об друга два соседних камешка, то окажешься под куполом, вроде того, о которой обломал зубы жадный». «Кто там жадный?» Мгновенно среагировала Ханна. Камми вопросительно посмотрел на меня. Я кивнула. «Пусть говорит, а я отдохну. К тому же интересно будет послушать, как это выглядело со стороны».